Тень. Луна бесшумно скользила за облаками. На островке посреди фальшивого моря, в широкой искусственной впадине, проделанной в самом центре гигантского корабля, сгустилась тьма. Ясный свет зари ещё не поднялся над этим миром. Настал час охоты, весьма подходящий для собачьего тявканья, которое издавал и вребят, потому что смех его сделался неудержимым. От него кружилась голова и кровь стучала в висках. Он осознал правду, и ничто больше не имело значения, ничто не доходило до его ушей. Ни шум неразличимых голосов, хоть он и раздавался совсем близко, ни обеспокоенные фразы, которыми обменивались женщины, а потом смех перешёл в рык. Глотка у Эврибиады пересохла, а воспоминания разливались в нём зловонной горькой лужей. навсегда оставляя в душе невыводимое, неизлечимое пятно. Тыльной стороной лапы он машинально утёр с глаз едкую солёную воду. Евребиат плакал в тишине, хотя не испытывал никакой грусти, никакой жалости к себе или к своей расе. О чём ему было жалеть? Разве что о мире, построенном на лжи, предназначенный для идиотов, в нём росло иное чувство собачий гнев. Животное бешенство, готовность драть и кромсать. Фатида почувствовала что-то, несмотря на мрак и вытянув шею, растерянно взглянула на него. Они хорошо знали друг друга с самого детства, когда их обоих оберегали как будущих вождей. Но его супруга знала не всё, а потому ничего не поняла. Он отступил на шаг, так чтобы укрыть лицо и спрятать гнев в плотном чёрном плаще ночи. поглядел на маленькую фигурку самки по имени Плавтина, которая всего несколькими словами только что пошатнула основы целого народа. Вребят ни на секунду не сомневался в ней, он чувствовал, что она не лжёт. Плавтина была существом из плоти, таким же живым, как Анис Фатиды, не одним из этих холодных механических демонов, где её чувства имели аромат почти неуловимый, куда более слабый, чем у собаки, но достаточный, чтобы понять, пытается она его обмануть или нет. Было и кое-что ещё. Он давно ожидал подобного откровения, и, может быть, до сегодняшнего дня он просто не желал смотреть в пропасть, которую это откровение перед ним разверзнет. Он знал это ещё когда совсем молодым щенком служил в войске. Знал и потом, когда сбежал вместе со своими людьми и после, когда корабль готовили к отлету, и на каждом посту, где могло потребоваться убить, оказался кто-то из его собратьев. Никто не считал Эвребиада большим ученым. Он не мог похвастаться ни живым математическим умом, как Фатида, ни дипломатической тонкостью Фемистокла, однако он обладал знанием людей и вещей, которые получаешь на командном посту. и он обманывал сам себя, чтобы не подвергать сомнению древней истины. Может быть, чтобы не брать на себя полную ответственность за свои действия. При этой мысли он ощутил почти физическую горечь, как если бы вонзил клыки в полные желчи внутренности рептилии. Если руки Атона были связаны с старинным проклятием, если Бог не имел свободного выбора, то, значит, и Эврибиат не мог считать себя неразумной жертвой и махинацией заведомо более сильного существа. Он сам себя опозорил, и как людопес, и как... Он не мог отыскать слова для такого, как существо, способное убить своего собрата и терзаться после этого угрызениями совести. Фатиде с Плавтиной продолжали разговор в темноте, но он мысленно уже не был с ними». Он унёсся вдаль, оставаясь в то же время совсем близко в глубине собственной души, без всякой жалости к бесчестью своего прошлого. Он неслышно скользнул в темноту и зашагал к берегу. Эврийат любил Фатиду. В этом он всегда был уверен, несмотря на поспешный отъезд, который она восприняла как бегство от неё и отказалась понимать иначе. А теперь всего за несколько дней обстоятельства снова сблизили их. Ефатида даже почти ему улыбнулась, слегка растянув губы и прикрыв глаза. Его сердце подскочило от радости. Он узнал это давно знакомое выражение, которое во времена их помолвки в другой жизни всегда тревожило его, поскольку было непостоянным и мог предвещать ей признание в любви и упрёк, первое всегда с ноткой иронии, второе всегда с любовью. Она придумала план как ловко и незаметно заполучить себе это создание, эту женщину, которую он привёз из космоса. Эврибиа согласился, и оказалось, что Фатида была права. А главное, когда она пришла и заговорила с ним, он понадеялся, что отношения, связывавшие их прежде, могут возродиться, что из-за выпавших на их долю испытаний и недоразумений их связь была лишь временно поставлена на паузу, холодную болезненную паузу в его жизни, но теперь она закончилась, и он снова мог вернуться к теплу очага. Однако, сказал он себе, всё пойдёт не так. Из-за того, что он только-только вернулся в расположение супруги, из-за того, как прекрасно была её блестящая шерсть и изящные лапы, всё казалось ещё тяжелее, ещё несправедливее, будто удар ножом в самое сердце, потому что у него не было другого выбора. Иначе как снова предать её и на сей раз без всякой надежды на прощение. Он дышумно дошёл до причала, отвязал лодку и забрался в неё. Он собирался переплыть море в обратную сторону. Пусть бы он погиб в этом плавании, пусть бы чёрные волны поглотили его. Разве не лучше ему исчезнуть и позволить взойти чистому дню вместо того, чтобы живому встречать волну, нарастающую на горизонте. Не лучше ли взять меч и оросить рождающиеся зарю своей бесполезной кипящей кровью? Его невольно передёрнуло от отвращения при мыслях о трусости, породившей подобное желание. Как же он отмоется с своей расы бесчестия, которым запятнал её, если сейчас убьёт себя? Он столкнул лодку в море и беззвучно погрузил весло в воду. Мысли его в ноф обрелировно весия. Он снова думал о своих друзьях, о быкепаже, о приключениях и испытаниях, об окоченевшем теле фиаместера, которого не смогла спасти даже магия аттика. И внезапно вся сложность мира опала, как опадает буря, уступая место солнцу его родной страны, опаляющему бухты и холмы, лишающему тени каждый камень, каждый кипарис, так что всё становилось простым. На секунду замирало в абсолютной ясности. Ему явилась простая, правильная и прекрасная истина. Свобода не зависит от обстоятельств или случайностей. В его власти было поступить достойно или нет. И пока он подгонял лодку вперёд ударами весел, рассвет сжал маленький мирок оттенों в своих краснеющих пальцах. А где, в ребят, Фатида подскочил и побежала к берегу. Плавтина, которая даже не заметила, что Людопёс исчез, кинулась вслед, с трудом за ней поспевая. Задыхаясь, она нагнала Людоптицу там, где должна была быть привязана лодка, и увидела, что челнок исчез, а с ним и сам воин. Слишком поздно. Они переглянулись. Он сбежал. В ярости вскричала Фатида: "Вы не представляете себе, на что способен этот безумец!" А нас он оставил здесь посреди моря. Какой идиот. Не тревожтесь. Плавтина старалась, чтобы тон её звучал бодряюще. С ним не может произойти ничего серьёзного. Как вы полагаете, что он собрался делать? Собрать небольшое войско, устроить бунт, оскорбить Атона? Я не знаю. Я говорю глупости. Ох. Она вдруг задрожала и принялась заламывать лапы. Плавтина шагнула вперёд, положила ей руку на плечо. Успокойтесь. Он воин, не ребёнок. Я уже видела, как он уходил вот так. Он упрямый и чувство долга у него острое, как нож. Нет, если он уплыл ничего не объяснив, значит, наверняка думал, что я его не одобрю. Послушайте, я не знаю, как следует ни вас, ни его, но мне кажется, что он достойный и верный воин, и не сделать ничего, что было бы вразрез с его честью, разве не так? Возможно, не сделает Но иногда его честь граничит с глупостью. Фатида опустилась на корточки, спиной к плавтине, и стала вглядываться в море. В конце концов, устав стоять, молодая женщина тоже села на край бетонного блока, из которого был сделан остров, и принялась ждать. Сперва Людопсица раздрадованно молчала, но в конце концов сказала: "Я ценю всё, что вы делаете для нас, но не нужно переоценивать различия между вами и существами вроде нас, со вребиадом. По какой бы выкройке вас ни сшили, очевидно, что вы не охотница. На руках у вас нет когтей, и зубы у вас крошечные. Плавтина открыла было рот, но Фатиде не дала и сказать. "Бросьте, я знаю, на что вы способны, но дело не в этом. Мы людопсы, хищники. Наша инстинктивная реакция агрессия". Плавтина промолчала. Не стоило рассказывать Фатиде о собаках с изначальной планеты. Она слушала, как её собеседница размышляет дальше. Такова наша натура, и пусть вы уронили о тона с пьедестала, я помню, что он научил нас другим способом добиваться своих целей. Вы боитесь, что и в ребят своими действиями вернёт ваш народ к его природе? Да, может быть. Я не знаю. В любом случае он забрал нашу единственную лодку. Плавтине в голову пришла идея, вдобавок очевидная, Разве это не запасной выход? Нет ли тут другого пути через море? Не думайте бы, то мне не пришло это в голову, но что мы скажем, если Антон нас увидит? Он заметит, что один из запасных выходов открыли. Я не готова с ним столкнуться. Об этом позвольте позаботиться мне. Как именно? Плавтина почувствовала, что её собеседница напряглась и снова в любой момент была готова вскочить. Фатида и в самом деле была права, говоря, что людопсы имеют неограниченную склонность к действию. Вы можете мне поверить. Я могу сделать нас невидимыми до определённой степени. О, я знаю, у вас есть странная способность договариваться с ноями на корабле и даже с теми, которые живут в оружии и стражей, Фатида прыснула. Хорошенький вышел террорам, если бы вы только видели, как напугали этих молодчиков. Что до Плавтины, ей лучше всего запомнилось, как её ударили кулаком. Фатида продолжала не останавливаясь, как в лихорадке. Мы можем спуститься по этому тайному выходу и вернуться в наш отсек через центральный вход, тот, что на острове. Следуйте за мной. Они спустились внутрь острова, держась за руки. Плавтина не могла оставаться равнодушной к физическому, животному присутствию Фатиды, как и к живости её ума. В чем-то Люда Псицы напоминала ей Флавию, подругу и наперстницу из прошлой жизни. И она без всякого сомнения упивалась той дружбой, что могла возникнуть между двумя существами. Она, что с момента своего возвращения в мир знала лишь одиночество создания, единственного в своем роде. Смесь энтузиазма и целеустремленности, присущая Фатиде, вызвала в Плавтине иррациональную привязанность, хрупкую, но неудержимую симпатию. Может быть, думала Плавтина, это наследие старой связи между собакой и человеком. В глубине островка они нашли под дубе двери, широкую пластину тёмного металла толщиной в несколько дюймов. Плавтина закрыла глаза, сжала руку Фатиды, приказывая ей не двигаться. Она осторожно мысленно ощупала окрестности и нашла то, что искала. Оно было далеко и почти неслышно, звук заглушала дверь, но скоро Плавтина разглядела его как следует. Очень глубокий колодец проходил сквозь стену отсека и заканчивался несколькими сотнями метров ниже. По этому туннелю ходило что-то вроде лифта, стальная пластина перед ними служила ему платформой. Там обитала целая колония крошечных интеллектов, обслуживающих эти места, уязвимые, как это всегда бывает с очленениями, между разнородными материалами — наблюдать, регулировать, ремонтировать. Такова была единственная миссия, возложенная на эти скромные создания, не видевшими ничего дальше собственного носа. Если вокруг и обретались более мощные существа, Плавтина их не чувствовала. Она созвала этих интеллектов и мягко говорила с ними, ласкала и баюкала, пока они не забыли о её присутствии и не вернулись на свои места в каком-то полусне. Это было не трудно. Во всех этих скромных вычислительных созданиях глубоко укоренилось отсутствие любопытства. Их древние умы давно уже жили отдельно друг от друга и не знали серьёзной угрозы вот уже целые века. Каждый занимался только своим клочком территории, не заботился о других. Пробраться между ними будет несложно. Но и мы, прошептала она, не заметят, как мы идём. Она решительным шагом прошла к середине платформы, по-прежнему держа втиду за лапу. Потом одним мысленным щелчком привела в движение лифт. Без единого звука они медленно спустились в головокружительный колодец. По его стенкам можно было судить о странной природе этого мира. Через несколько минут камень сменился металлом, покрытым вычурными и заострёнными механизмами, толстыми проводами и тонкими датчиками, вмонтированными в стены. Этот маленький мирок весь сводился к театральной сцене. В нем не было ничего от реальности. Атон был фальшивым богом. А она фальшивой принцессой. И каждое здешнее событие будет сводиться к чему-то искусственному. Родом из тяжелых машин, поддерживающих реальность миниатюрного космоса. «Апо-мекханес-теос», — пробормотала Плавтина. «Примечание. Апо-мекханес-теос». Греческий эквивалент более известен во латинского выражения Deus ex machina, бог из машины, означает персонажа театральной пьесы, который появляется из ниоткуда и разрешает интригу в сопровождении сложных спецэффектов, которые римляне и греки умели производить с помощью хитроумных машин. Конец примечания. К её огромному удивлению, эти слова вызвали у Фатиды приступ веселья, и она радостно задёргала ушами. Мы появимся как по волшебству, прямо в центре сцены, заявила она. Как вы думаете, что скажет об этом Атон? На вашей планете бывают театральные представления? Я много читала. Тогда вы знаете, что театр может существовать только если зрители, которые с удовольствием смотрят спектакль, не будут задаваться такими вопросами. Атон никогда не узнает, что мы воспользовались этим путём. Программам, которые наблюдают за этой частью корабля, не хватает воинственности и даже бдительности. Мне несложно было убедить их, чтобы они не вмешивались в наши дела. У меня такое впечатление, что корабль похож на огромное тело без души. Транзиторий управляет составное сознание, ответила Фатиду уже более задумчиво, чем несколько минут назад. Оно объединяет всех ноимов, но в него входит и людопсы, и сам атон. Всё ещё оглядываясь назад, я понимаю, что это устройство позволило моему народу участвовать в битве. Подумать только, я же думала, что вытребивала их у Атона. Плавтина на секунду задумалась. Я не думаю, что замысел Атона настолько простой. Корабль, с которого я родом, тот, который уничтожили? Да, именно так. Он окончательно сошёл с ума. Никакое физическое существо не может увеличиться до размеров такой гигантской системы и при этом не утратить единство личности. Антон, сократив себя до собственного тела, потерял в силе, но зато сберёг своё психическое здоровье. После нескончаемого спуска лифт наконец замер посредине огромного холла, чем-то напоминавшего заводской цех старых времён, просторную базилику, полную стальных пластин и балок. Со стен тут свишивались плохо укреплённые полугибкие трубы и позабытые связки кабеля. Тут и там мигали слабые неоновые огни и интерфейсы примитивного вида, аналоги заалтарных картин и контрфорсов, арок, икон и свечей, которые можно было найти в святилищах человека. Плавтина взглянула вверх на потолок в форме купола, и у неё закружилась голова. Платформа, с которой они спустились, находилась теперь так далеко. что превратилось в крошечную точку на вершине шахты, которая из-за перспективы казалась всё тоньше и тоньше. Пока они спускались, занялась заря, но её бледный свет едва доходил до низу. Она закрыла глаза и мысленно обыскала взглядом окрестности. Здесь жил целый народец вычислительной природы, некоторые из них автономные, ноем исчётко выраженной идентичностью. Однако большинство из них — покалеченные, неполные, будто истончившиеся от трения почти до неузнаваемости. Отходы, не подлежащие восстановлению, которые выполняли только незначительные, однообразные задачи, ни разу не подняв глаз, чтобы осмотреться вокруг. Чуть надавив на них мысленно, Пловтина удостоверилась, что все они занимаются своими делами, не интересуясь ею с Фатидой. Некоторые встревожились, кричали. принюхались, когда они проходили мимо, но никто не увидел их за мысленным занавесом неведения, которым плавтина их отгородила. В физическом мире напротив царил покой. Плавтина только заметила краем глаза что-то металлическое, скользившее из одной тени в другую с металлическим позвякиванием. Фатида подскочила, но Плавтина успокаивающе сжала её лапу. Это невероятно. С такой способностью мы могли бы У Фатиды загорелись глаза. Плавтина решила, что лучше сразу спустить ее с небес на землю. «Это как в легенде о Гиге, который убил царя и занял его место с помощью кольца невидимости. Вы этой легенды не знаете, но для Гига все закончилось плохо». «Вот как? Почему же?» «Потому что он лишился всяких моральных устоев», — ответила Плавтина суше, чем собиралась. Они дошли до одной из стен холла и продолжили путь по боковому коридору. Он заканчивался на станции, каких на этом корабле были тысячи. Ещё один мысленный толчок, и появился поезд на магнитической левитации. Достаточно отдать ему приказы, и через несколько минут они окажутся на острове Людопсов. Они устроились в глубоких креслах пустого вагона и стали ждать. Полумрак уступил место яркому, но не слепящему освещению. и ясный механический голос спросил, куда бы они хотели отправиться. «На остров, пожалуйста», — попросила Плавтина. «А потом, будьте добры, забудьте, что мы были на борту», — добавила она мысленно. «Разумеется», — ответил голос, — «эта поездка не будет зарегистрирована. Мы отправляемся на островной вокзал через семь секунд. Осторожно, двери закрываются. Четыре секунды, две, одна». «Мы отправляемся. Поездка продлится четыре минуты». Дверь вагона закрыли с шипением распрямившегося гидравлического поршня. Поезд набрал скорость и пловтину вжала в кресло. Она постаралась не думать о том, какие сложности ждут ее в конце пути. Эвребиат причалил к острову через несколько часов после восхода солнца. Он греб равномерно, не делая перерывов. Теперь все мышцы на спине и на его мощных руках горели огнем. Он не обратил внимания на боли, не стал терять времени, спрыгнул в воду, вытащил челнок на пустынный берег и отправился к себе. Рутили не допускал, чтобы внутрь корабля проносили высокотехнологичное оружие, но एवरीбиаду оно было и не нужно. Он бы даже посчитал использование такого оружия за предательство. Отточенная тяжёлая бронза, смерть, направленная усилием руки и желанием встретиться с опасностью лицом к лицу, вот чего жаждала его душа. После отлёта он сложил доспехи в ящик из цельной древесины после того, как смазал их и начистил. Он не думал, что доведётся ещё раз ими воспользоваться. Не удостоил взглядом ни спартанскую обстановку и остатки еды на столе, ни расстеленную кровать, ни те несколько книг, что он привёз с собой. Поднял тяжёлую крышку, потом двумя руками приподнял металлический торакс, выкованный специально под его мускулистую грудь. Примечание: торакс древнегреческий Название: бронзовый кираса гоплита, сделанный из двух пластин, соединённых ремнями. Конец примечания. Эвридиад его отложил. В молодости его самым заветным желанием было умереть в таких доспехах, но невозможно одному затянуть ремни. Придётся удовольствоваться краносом с высоким нашлемником, блестящими поножами, гоплоном, на котором было изображено мощное морское чудовище со смертоносными щупальцами, с вмятинами от множества бит. примечание Кранос древнегреческий шлем гоплита хоплон древнегреческий круглый щит от этого слова и образовалось название гоплит конец примечания Эврибит сложил их на полу вытащил меч из ножен его морда с устрашающими клыками отразилась в жёлтом металлическом лезвие изношенном но по-прежнему острым и решимость от этого только возросла он был рождён и обучен чтобы участвовать в агоне битве насмерть И на сей раз он победит, какие бы препятствия ни воздвигли на его пути. Он поискал глазами своё копье. Наконечник у него был такой же блестящий, хоть и потёртый после множества сражений. Взял его твёрдой рукой, покачал, уравновешивая. Теперь можно и приготовиться. Натянул ярко-алую тунику. Ему нравился этот цвет, потому что скрывал раны и кровь. Теперь он мог показать себя как есть и каким он хотел быть. За дверью раздался шум, и он резко развернулся, стиснув в руке копье. Взмолился, чтобы его не застигли слишком рано. Твёрдым шагом и вряд приблизился к двери, внутрь просунулась сердитая морда Аристида, его верного Килиоста, перечерченная жутким старым шрамом. Они молча посмотрели друг на друга. Они всегда были близки, а смерть Феоместраsplатила их ещё больше. Но Аристид не любил разговоров и был скуп на мудрые советы. «Что это еще за безумие, Кибернет?» — прорычал он на эллинском диалекте, которым пользовались людопсы. «Вовсе не безумие, друг мой, но печальный долг, необходимость исполнить, который убивает меня. И однако же я не могу освободиться от него». «Уверены ли вы в справедливости своих действий? Стоит ли мне поднять стаю?» «Уверен не меньше, чем в том, что зовусь Эврибиадом». «Но это не касается никого, кроме меня. Ни вас, ни моих храбрых эпибатов, ни гордой три ремы, которая носила нас по предательскому морю». Оба замолчали, и взгляд лейтенанта подернулся грустью. «Тогда я помогу вам завязать ремни на Тораксе». Мгновением позже Эвребиат с копьем в руке направлялся к центру острова. Он скорее бежал, чем шел быстрым широким шагом. И пока он шел, заря сменилась светом дня». ев, ребят, не ощущал веса своих доспехов, не обращал внимания на то какое зрелище он представляет собой для ранних пташек, попавшихся на его пути. Глотка его была раззинута, под туникой перекатывались мускулы, клыки сверкали ярко, как бронза начищенного оружия. Он был воплощением Тимоса, духа битвы готового сеять смерть. Примечание: Тхимос древнегреческий сердце, центр груди, где гнездится воинская храбрость, в противоположность носу, рациональному мышлению, и эпитумии, и рациональному вожделению. Конец примечания. Все замолчали от испуга и прятались, когда он шёл мимо, но словно кранос с высоким надшлемником, мешавший ему смотреть по сторонам, гнев также неумолимо нёс его к цели. Наконец он подошёл к дому Фимистокла. Тот стоял на пороге и говорил с Сатиком, огромным тощим демоном с хилыми конечностями, лицо которого было всего лишь наброском, с маленькими глазками, отсутствующим носом и скулами. Кибернет возник перед ним, быстро шагая на своих сильных ногах, со вздувшимися от усилиями мускулами, опоясанный блестящим на солнце металлом. Он был ещё далеко, когда они оба обернулись, удивившись его присутствию, а потом Эвребиат встретился взглядом со своим бывшим учителем. Фемистокол знал. Покорность судьбе читалась в его старековских глазах, в его усталом силуэте, в его неподвижности. Когда-то он был титаном среди людопсов, которого опасались из-за его свирепости в бою и физической мощи. Он мог бы Эвребиат потряс головой, чтобы вытряхнуть эти мысли и стряхнуть пот, скопившийся на носу. Час пробил. Настал Кайрос момент, в котором решается победишь ты или проиграешь, будешь ли жить или умрёшь. Примечание. Кайрос древнегреческий подходящий момент, когда вмешательство деятельного участника, например, врача, может перевернуть ход вещей. Понятие принадлежит Аристотелю, писавшему о нём в Никомаховой этике. Конец примечания. Он отвёл руку с копьём назад. Развернув массивное плечо, твёрдое как камень, которому нисколько не мешал вес кирасы, прикрывавшей грудь, всё тело Ивребяда напряглось от этого тектонического усилия, от этого совершенного вращения. Капёй теперь было у него за спиной, резко, будто расправляющаяся пружина, он перенёс вес на одну ногу, высвободив всю недюжирную мощь своей руки вперёд к тому, кто был когда-то его командиром. Друга мы советником, кого он любил как отца, на чьей племяннице женился, тот, кому он бросил вызов, не переставая гордиться честью, что выпала ему, служить такому благородному господину. Всё это промелькнуло в его голове. Это и ещё тысячи утрат. Но ничто не в силах было остановить сумасшедшую силу, которая передалась от его бёдер, его передней лапе, словно сама земля поделилась с ним титанической силой, и копьё сорвалось с его руки и полетело между небом и землёй. Пугающие смертоносные лучи с дерева и металла, рождённые из божьего гнева, на короткий миг солнце коснулось его наконечника. Аврийат сделал ещё несколько шагов и остановился в пыли, наклонив голову, задыхаясь. Его лёгкие горели. Невозможным движением, неуловимым, как у змеи, Ати кинулся в бок, закрывая фимистокло. Капля вонзилась в его голое плечо и пронзила насквозь искусственную плоть, что была крепче кожи. Брызнула золотистая, почти прозрачная сокровица, замарав день липким пятном. "Нет!" прорывил воин. Жидкая ярость растеклась по венам. Этот недостойный слуга тирана не лишит его мести. Он выхватил из-за плеча меч со смертоносным лезвием и кинулся вперёд с пеной на губах. Атчик упал на колени. Его черты исказились от боли. Увидев устремившегося к нему евряда, он поднял голову и улыбнулся ему с оскорбительной иронией. Безоابطно, не торопясь, он вырвал копье из плоти и сломал надвье, будто оно было лишь соломинкой в его необъятных руках. Бросил обломки на землю и пошёл к людопсу. Евряд скользнул по земле, сделал шаг в сторону, намереваясь прикончить раненого полубога. Он вытянул руку, пытаясь достать соперника кручёным ударом. Атик был быстрым, быстрее, чем любое живое существо. Он отпрыгнул животным прыжком, так что лезвие разрезало пустоту, и выкинул вперёд тяжёлый кулак. Эвребят едва успел поднять гоплон. Удар был такой силы, что Эвребяду показалось, будто он ребёнок, дерущийся со взрослым. Щит ударил его по лицу, выкрутив ему руку, и Эвребят отлетел назад. Спиной, со всей силы, ударился о твердую почву. От удара в воздух выбило у него из легких. Он поднялся на одно колено. Доспехи стали невыносимо тяжелыми. Все его тело дрожало. Кровь и слюна стекали с его морды, разодранные от удара. Одно мгновение ока, и Атик прыгнул к нему и схватил его щит. Резко. Без явного усилия он сорвал его со строп и отбросил в сторону. Резко. Эвриад пошатнулся, как пьяный. В отчаянии он стал размахивать мечом направо и налево, но его удары встречали лишь ветер. И так, пока его враг в конце концов не отправил его на землю небрежным движением тыльной стороны ладони, таким быстрым, что кибернет не успел уклониться, Эвриад упал и больше не поднялся. Продолжать бой было выше его сил. Выше сил любого живого существа, столкнувшегося с механической, неестественной мощью Атика. Глаза его заволокло красным туманом, и в голове не осталось связанных мыслей. Кираса стала слишком тяжелой, и каждая частичка его тела кричала от боли. Он потерял оружие. Поискал его на ощупь, дрожащей рукой, но полуоторванные когти проскребли по пыли. В его поле зрения... Тонкий силуэт Аттика вырисовывался на фоне светло-голубого неба. Дэймон держался за правое плечо, левой рукой, выпочканной в золотистой жидкости, морщась от усилия и тяжело дыша. Он обошел Эврибиада, периодически пропадая из вида, от того, что шлем сужал поле зрения Эврибиада. По пути он нагнулся быстрым, гадючим движением и подобрал меч Эврибиада, взвесил на руке. В его огромной ладони оружие выглядело игрушкой. Он отбросил его подальше и наклонился над лёдапсом с хищной улыбкой на губах. Ты достойно бился, воин. Но и вряд этого не услышал, сознание уже покинуло его. Вы подоспели слишком поздно. Ваш возлюбленный уже успел выставить себя на посмешище. Фатида смерила высокого демона гневным взглядом, пока Плавтина пыталась отдышаться. Оказалось трудно поспевать за торопящейся людоптицей. Вдобавок сказала она себе, её спутница не зря опасалась худшего. Вребят лежал на земле без чувств, раскинув руки. Его оружие было в беспорядке, разбросано вокруг. Сломанное копье, зазубренный меч, разбитый щит, словно он сражался с бурей, порождённой гневом Юпитера, а не с соперником, ходившим на двух ногах. Бледнокожее создание, заступившее им дорогу, Было, по всей видимости, полуорганическим автоматом. Он был ранен в плечо, и из раны текла светлая жидкость. Плавтина решила не обращать на это внимания. Она ухватила за предплечье Фатиду, чьи черты исказились при виде лежащего в пыли тела, попыталась её успокоить. "Ничего не бойтесь", сказала ей Плавтина. Он не мог ни убить его, ни даже покалечить. Зато наш герой нанёс ему тяжёлую рану, а это само по себе подвиг. Фоцида высвободилась и побежала к Эвребиаду. Она смотрела его, потом принялась расстёгивать ремни на его кирасе. Плавтино не стала предлагать ей помощь. Она в этом ничего не понимала, и к тому же всё это явно было частью сложных отношений между этими двумя. Вместо этого она повернулась к автомату. Вам должно быть стыдно разгуливать тут с таким видом. Вы напали на разумное существо, наделённое сознанием в нарушение УС. Он посмотрел на нее со смесью удивления и гнева, словно не осознавая того, сжал кулаки. «А у вас хватает дерзости вмешиваться в то, что вас не касается, после всего, чем мы пожертвовали, чтобы спасти вашу жалкую шкуру?» Автомат шагнул вперед. Казалось, он в ярости. Пловтина оглянулась вокруг с тревогой не из-за бледного существа, загораживающего дорогу, а из-за того, что видела за его спиной. Людопсы, жившие в деревне, постепенно собирались вместе. Чуть вдалеке Плавтина увидела фемистокла, который криками и угрозами пытался их отогнать. В центре толпы наверняка были воины Эврибиада. Когда пройдет первое удивление, страсти накалятся, и тогда она и гроша Ломаного не даст за жизнь автомата, оказавшегося посреди разъявившихся людопсов. Нужно было хоть как-то разрядить ситуацию. Но ее противник не отдавал себе в этом отчет, а он разглядывал Пловтину с надменным видом. «А если вы имеете хоть какое-то отношение к этому бардаку, вы за это дорого заплатите. Тут вас никакие узы не защитят, дамочка!» Пловтина сделала шаг назад, облизала сухие губы. Ей предстояло попробовать кое-что куда более сложное, чем все, что она делала до сих пор с помощью новых способностей. Его мысленное восприятие сосредоточилось на автомате, скользнуло по его тонкой, но мощной мускулатуре. Чёткие физические черты размылись, уступив место мысленному образу, более расплывчатому и однако не менее ясному, мириады светящихся точек, скопившихся в неврологических узлах тела, таких как суставы или лицо, и не таких многочисленных в других местах. Все вместе они накладывались на силуэт гиганта. целые от странного наполовину механического создания населяли полуавтономные ноэмы она слышала и тонкий голоса каждой крохотной искрки нооса и гармоничный хор в который они складывались примечание ноос древнегреческий ум душа гнездо рационального ума конец примечания составная множественная жизнь в постоянном движении и при этом координированная Тогда как вычислительный ум автомата не осознавал её ежемоментно, терморегуляция, устранение поломок, передача энергии и циркуляция жизненно важных жидкостей. Синтетическое тело, в которое она вслушивалась, мало отличалось от тела животного, только в органах животного она не обнаружила бы вычислительной деятельности. Он подошёл ещё ближе. Не приближайтесь. А если приближусь, что вы мне сделаете? Я вас предупреждала. «В любом случае, пора преподать вам урок. Все это ваша вина. Мы могли бы оставаться на Ксибу, Отис, еще 200 или 300 лет и спокойно готовиться к выходу в Большой мир. А вместо этого...» Слишком поздно было пытаться его урезонить. Все тело автомата охватило напряжение, он приготовился ударить. Плавтина вошла в контакт с маленьким скоплением программных созданий, населяющих правую ногу ее противника. Связки, сделанные из искусственной плоти, были крепче, чем у любого живого существа, как и кости из надёжного и лёгкого титанового сплава. Децентрализованные сверхбыстрые процессы координации заменяли нервы, но наверняка у него было она прикосновость к этой сложности, к этой ювелирной работе и нащупала его. Запрятанная в самой глубине не толще волоса оптоволоконная сеть связывала мозг автомата с его членами. Из-за квантового кода взломать его было невозможно, но Плавтинии не нужно было проникать так далеко. Он сделал ещё шаг к ней и угрожающе замахнулся здоровой рукой. "Я вас предупреждала", повторила она с улыбкой. Ласковой мыслью она обратилась к гомункулам, населяющим много её противника, и подсказала им, что возможно, они сейчас ошиблись с интерпретацией. Секунда замешательства, и колено автомата заклинило. Плавтина бросилась в сторону, чтобы он её не задел, и автомат рухнул в пыль рядом с ней. Людопсы, которые наблюдали за зрелищем, взвыли от радости и стали выкрикивать непристойности в адрес автомата. Плавтина из осторожности отступила ещё на шаг, но её противник уже был повержен. Она чувствовала это по отсутствию напряжения в его мощных мышцах. Весь в пыли, он опёрся на ладони и попытался приподняться. Лафтина протянула руку, и автомат её охотно принял, вставая на ноги, хотя весил он в несколько раз больше молодой женщины, и потому никакого толку от её помощи не было. А у вас, моя госпожа, есть скрытые таланты. И поверьте, вы ещё ничего не видели. И всё же будьте любезны представиться, поскольку вы, кажется, знаете меня, а вот я вас нет. Я Атик, заместитель Атона. сказал он сухо и чёпорно. На транзитории я занимаю пост, если можно так выразиться, офицера разведки. Отвернувшись от Атика, Плавтина повернулась к толпе людопсов, ощутила на себе взгляды нескольких сотен пар глаз. Всё, достаточно. Вам здесь нечего делать. Рослый пёс протилкался из передних рядов и направился к ней. Его морду пересекал жуткий шрам, и Плавтина догадалась, что это один из воинов еврейбиада. Благородная госпожа, мы благодарим вас за то, что вы защитили нашего кибернета, но никаких, но вашему командиру не грозит никакая опасность. А если бы и грозило, я защитила бы его куда надёжней, чем вы все вместе взятые. А теперь возвращайтесь к вашим рыбацким сетям. Они покалебались с минуту, а потом деревенские жители стали постепенно расходиться. Некоторые самцы задержались чуть подольше, наверняка войны Но под ее настойчивым взглядом и они в конце концов ушли. Атик за все это время не пошевелился, так и стоял за спиной Плавтины. Ему хватило ума промолчать, чтобы не вызвать гнев людопсов. И, несмотря на рану, к нему вернулось кое-какое самообладание. «Что ж, вы одолели наших свирепых воинов». «Я видела войска и повнушительнее». «Не стоит заблуждаться. Они — копье Атона». не могут быть весьма жестакими. Сейчас они без сомнения единственный настоящий боевой отряд во всей эпантропической сфере. Это я уже поняла. Может быть, расскажете что-нибудь, чего я не знаю? Он помрачнел, но прежде чем он успел ответить, к ним присоединились Фимистокл, Фатида и Эврибиад, который пришёл в себя, когда его освободили от тяжёлой тирасы. Он выглядел совсем изтерзанным и опирался на Фатиду. "Ну, прекрасно!" воскликнул Атикс вистящим голосом. "Теперь все биологические идиоты в сборе. Может быть, его сиятельство собачий капитан соизволит мне объяснить, что его толкнуло на это смехотворное покушение?" Вместо ответа и в ребят метнул ледяной взгляд на Фимистоклы, который ответил ему тем же. И однако Плавтина поняла, что старик дрожит. Фатида, казалось, тоже разволновалась, хотя и не похоже было, будто она что-то в этом понимает. "Я думаю", сказал Фимистокол, "что Эврибат пришёл за мной". Фатида отстранилась от супруга, который скривился, когда весь вес перенёсся на его собственные ноги. На лице её читалось непонимание. "Эврибат, что всё это означает?" "Ваш дядя", Фатида всё понял правильно. Ответил он глухо. "Чудовище", заскулила она. "За что?" Старик повернулся к племяннице. Его тело вдруг показалось ему слишком тяжёлым, чтобы сила воли продолжала удерживать его на ногах, будто бы бремя лет вдруг опустилось на него подобно яструбу и лишило всякого благородства его осанку, оставив лишь согбенные плечи, как у старика, шагающего к своему концу и сохранившего лишь сожаление. «Эвребиад хотел наказать меня за чудовищные решения, о котором я ежечасно жалею». «Я начинаю понимать!» — воскликнул Атик, обращаясь к Эвребиаду. Потом он повернулся к Фатиде. «Речь опять о той деревне бунтовщиков!» Кибернет ничего не ответил. Однако выражение его лица было красноречивым. Фатиде смотрело поочередно то на супруга, то на дядю, тяжело, подумала Плавтина, осознать, что порядок вещей искажён гораздо сильнее, чем ты себе представляешь. Вы не должны злиться на него за это, сказал Атик. Он действовал единственно в интересах вашей расы. Я должен был смыть это пятно много лет назад, пробормотал он в ребят, а потом тем же мечом пронзить и свою преступную грудь. Вы не понимаете, «Жалкая безмозглая кучка мускулов! Ваше глупое упрямство!» Я полагал, сухо оборвал его капитан, что если я был рукой, а фемистокал устами, то уж, по крайней мере, вы сатоном голова. Теперь я понял, что тот приказ не мог исходить от кого-то из вас. «Теперь уже?» — взволновался Атик, и Пловтина повернулась к нему. «Мы говорили о бузах. Я все им рассказала». Теперь в вашей власти над ними конец. Клянусь грудьями Тересии, что же вы наделали? Вы совсем растеряли здравый смысл. Я сделала то, что показалось мне справедливым. Вы из-за вас погибло много моих друзей. А вы едва появившись уже сеете анархию на моём корабле. А я ведь говорила Тону, что надо сразу сделать вам трепанацию. Вы к ней не притронетесь. рычала в ребяд. А теперь наш благородный мститель решил ещё и в дамских заступников поиграть, саркастично сказал автомат. Да уж, с таким сборищем идиотов мы далеко пойдём. Атик, прекратите, бросила Плавтина и повернулась к ребяду. А вы объяснитесь. По приказу этого недостойного моя рука поразила невинных люд-абсов. Это рука дурень в этойки. Всего лишь защищала вашу расу, отбрил Атик. Фатида отошла от их группы, отступая маленькими шажками, которых она, казалось, не контролировала. Время от времени она трясла головой в жалобой попытке отрицания, и чем больше распылялись атики в ребядах, тем потрясённее она выглядела. Десятки женщин и детей враги нашей расы. Атик посмотрел прямо в тёмные глаза Людабсу своим странным взглядом, светлым «Почти жидким». «Да». В тот момент, когда Людопес снова хотел его перебить, Пловтина осторожно вышла в центр треугольника, образованного тремя спорщиками, и властно подняла руку. «Прекратите! Атик — автомат, который подчиняется узам, а Фемистокл — почтенный воин. Дайте им объясниться. Не кричите, и они сумеют изложить свои доводы». Что до вас, и в ребят, я ничего не знаю о событии, о котором вы говорите. Однако неужели вы такого плохого мнения о правосудии, что решили, будто обязаны вершить его в одиночку, как убийца? Людопёс бросил на неё гневный взгляд. Краем глаза она увидела, как Фатида неодобрительно поджала губы. Плавтина была для них чужачкой, вмешавшейся в семейные дела. Однако она продолжила говорить не только ради них, Но и от того, что чувствовала, из-за этого что-то выйдет, что-то важное для неё, конечно же, но также и для людопсов, а ещё думала она о том, что им надо преподать урок справедливости. Такие инфантильные и неуравновешенные собеседники, как Атон или Атик, на это не способны. Атик вздохнул. Он выглядел измождённым. Дело было не только в битве и ранениях, частично объясняющих его состояние. Пловтина догадывалась, сколько ему стоили все эти сложные комбинации на грани дозволенного узами. Она давала ему шанс уладить проблему, не нанеся еще большего ущерба, и Атик решил им воспользоваться. Теперь он говорил уже без высокомерия, которая казалась его второй натурой, а с ноткой грусти. «Я был в курсе этого происшествия. Пусть не я отдал приказ, но я этого и не запрещал». Вы правы, Фемистокол сам принял это решение, но лишь потому, что я не мог его принять. Значит, вздохнула Фатида. Мой дядя убийца, а вы его сообщник. В таком случае я тоже, прошептала в ребяд. И я тоже, разумеется, ответила Людапсица. И вдобавок вы замышляли убийство моего дяди. Голос у неё стал жёстким, холодным. И, казалось, этот холод охватил все ее тело. «Нет, все они не так просто!» — воскликнул Атик, сопроводив свои слова широким движением руки, будто заранее отмахиваясь от их возражений. «В определенном смысле Фемистокл абсолютно не виноват. Никто не виноват, кроме тех, кто создал вас такими, какие вы есть. Но чтобы вы это поняли, вам нужно пойти со мной и кое на что взглянуть». «Где это?» — спросила Плавтина. «В отведенной мне части корабля!» И он еле слышно прошептал «Там, где я создал людопсов!» Он выглядел удрученным. При взгляде на него Пловтину охватило необычное чувство, которое не часто выпадает на долю людей и автоматов, да и людопсов, то, что испытываешь при мгновенном озарении, позволяющем увидеть правду, что таится в глубине чужого сердца, запертую в глубокой темнице сознания так, чтобы она никогда не выбралась на поверхность. То, что было в ней от автомата, помогло и увидеть то, что Атик желал скрыть, а животная часть помогла ей это понять. Дэймон любил народ людопсов. Он создал их и придал им определенные черты не по приказу Атона, а по собственному желанию, решив, что им так будет лучше. Сам Атик, без сомнения, был порождением разума Атона, не сводясь, однако же, к простому орудию, исполняющему волю хозяина. Пловти не открылись его побуждения, абсолютно не подобающие ноему. Любовь к своим созданиям, или, по крайней мере, сочувствие той частичке себя, которую он в них поместил. Пока она будет держаться поближе к людопсам, У неё возможно окажется союзник в лагере Атона. Атик повёл их по металлическому лабиринту, который таил в себе корабль. Он немного хромал, однако это лишь немного замедляло быстрый шаг его длинных ног. Все они вместе, тяжело дыша, представляли собой странное собрание, скульптурную группу, изображающую изуродованное человечество, словно вышедшую из фантастического из беспорядочного сна безумного художника. Странный Дэймон с чересчур длинными конечностями и едва прорисованным лицом, напоминавший скорее детский рисунок на песке, чем настоящего человека. Похожий на звери, людопсы с клыками и когтями. И она сама, на вид почти человеческая женщина, а на самом деле не совсем. Все различия в деталях, и эти детали в своей неуловимой чудовищности – ещё сильнее удаляли их от общепринятой нормы. Несчастное человечество, покинувшее мир, несчастный мир, способный производить лишь имитации человечества. Однако чувство странности, которое она испытывала, не сводилось только к этому. Плавтина не сразу поняла. Проблема в количестве. Раса хозяев в вызначальной солнечной системе насчитывала несколько миллиардов индивидов. То были подлинные толпы. История творилась не несколькими жалкими сотнями людей, а сколько было людопсов, сколько выживших интеллектов. Даже если сравнить с любым населением пещерных жителей, которое могло бы уместиться на астероиде, сейчас в космосе было до да смешно мало разумных обитателей, словно в театральной пьесе, где хор из пяти или шести человек изображал население целого города. Когда они покинули искусственный остров, воспользовались станцией, с которой не так давно выезжали они с Фатидой. На сей раз они прошли несколько сотен метров по узкой тропинке, бежавшей вдоль монорельса, то углубились в лабиринт, состоявший из коридоров и огромных машинных цехов. Пловтина шла впереди и в компании Атика. Так он показывал, что признал в ней равную себе. За ними Фатида и Эврибиат. Молодая женщина порой поглядывала на них подозрительно – Что до войны, он молчал и выглядел слегка заторможенным. У него отобрали всякую инициативу, по меньшей мере, на несколько часов. Он ослаб физически, и что хуже, был разбит морально. Его удурчало поражение и раздирал внутренний конфликт. Если бы не это, он не позволил бы вот так вести себя. Фатида шла вплотную к нему, поддерживая его крепкой рукой. Она тоже не знает, как теперь поступить, сказала себе Плавтина. Между ними царил странный холод. Атик лукаво прошептал ей, что на самом деле эти двое женаты. Оставался Фимис Токол, замыкающий шествие. Он шел один, ступая тяжело. Он казался еще старше, чем накануне, и утратил всякую видимость жизненной силы. Состояние корабля показалось ей противоречивым. Повсюду суетился маленький программный народец, чирикая на своем цифровом наречии. Он облеплял стены, трубы и двери. толпился в терминалах и интерфейсах, занимался своим делом, не особо замечая появление и уход материальных созданий. Некоторые зоны, кажется, недавно привели в порядок, и они сверкали всеми своими начищенными хромированными поверхностями. Аппараты тут издавали лишь лёгкое электронное гудение, люки открывались без шумы по первому слову, но так было не везде. На смену хромированным коридорам пришёл унылый пейзаж как будто эту сторону гигантского металлического левиафана совсем забросили. Прежде всего шум от работающих машин стал сильнее. Сперва различие почти не чувствовалось и проявлялось только в вентиляционных системах, лопасти которых вращались с трудом. Потом стало хуже. Они шли по залам высотой в 50 раз превышающих человеческий рост, наполненных огромными станками со всевозможными клапанами, трубами и поршнями, но металл, из которого они состояли, казалось, проржавел и разваливался на куски. Кое-где утечки горячего пара наполняли атмосферу зловонием, а из неисправных баракамер капала вязкая жидкость. Света не хватало, потому что никто не подумал заменить перегоревшие плафоны или повреждённые электросети, так что они шли в неприятных сумерках. Даже голоса программ тут раздавались реже, так же как еле заметные тени автоматов техобслуживания. Плавтины спросила об этом Уатика, и тот ответил с гневной усмешкой: "У нас не было времени заняться необходимым ремонтом, а тон то рискует, отправляясь в это путешествие". Следовало ли видеть в этой деградации результат того, что душа Тона оставила корабль, или же это симптом ещё более серьёзного недуга? своеобразного рака, пожирающего внутренности транзиторией. Нужно ли понимать это как метафору ипотропического пространства, огромного лация, принадлежащего интеллектом, о котором рассказывала Ския? Разве её собственная родительница не погибла сама, унесённая болезнью другого рода? Пока она над этим размышляла, они подошли к концу первой части их путешествия, той, что Атик решил пройти пешком. А те, где находился священный остров, как называл его автомат, находился почти под самым геометрическим центром корабля, который был, как ему и полагалось, продолговатой формы, чуть расширяющейся у кормы. «Огромная акула», — добавил Эврибиат. Плавтина никогда не видела акул. «Теперь», — объяснил автомат, — «они снова сядут на поезд». «Отличная новость», — подумала Плавтина, у которой болели ноги. Они достигли маленького восьмиугольного зала со стенами из проржавевшего металла, набитого множеством компьютерных консолей. В каждой стене были окна, однако из-за грязного стекла и нехватки света нельзя было разглядеть, что находится за ними. Посреди зала виднелся люк с бронированной крышкой, достаточно широкий, чтобы в него мог пролезть деймон. Плавтина ощутила присутствие интеллекта, неясного, неосознающего самого себя. но более сложного, чем крошечные гомункулы, с которыми она привыкла разговаривать, и в этом контакте была жажда, желание взаимодействия, от которого ей стало неловко. Атик Искоса взглянул на неё. На вашем месте я не стал бы связываться с сущностью, которая здесь обитает. Она немного не в себе. Плавтина задрожала и закрыла разум от всех контактов. когда Атик склонился к обшарпанным старым экранам и начал нажимать на кнопки, она подошла к одному из окон. Пыль на стекле скапливалась уже не один век, так что ей пришлось прижать нос к окну, чтобы хоть что-то увидеть. Вправо и влево уходил огромный коридор. Казалось, бесконечных размеров, края его терялись в темноте. А наверху, в тысячи метров видны были переплетения транспортных систем, монорельсов и огромных металлических труб, пересыпанные мигающими огнями. Плавтине казалось, что она смотрит на внутренности огромного животного, а посреди всего этого, параллельно стенам, две сияющие черты казались весели в пустоте. Атик объяснил Плавтине, что это такое ускорители частиц, самая важная и самая опасная деталь транзиторией. С таким устройством корабль становился практически автономным. Газ можно было взять с поверхности газового гиганта или же просто терпеливо собрать в самых плотных зонах межзвездного пространства, но для этого необходимо было устройство длиной в несколько километров. Пловтина на секунду задумалась. Интеллекты могли бы выбрать и другую технологию, менее опасную и не такую громоздкую. Они могли бы создать запас антивещества и черпать его оттуда, а не творить самим. Но для этого нужно было общество, а не собрание отчаянно независимых сознаний, а этого, кажется, последователи человека так и не смогли добиться. В какой-то момент она увидела, как идёт один из безшумных поездов, которые ездили по всему кораблю. Состав остановился так, что одна из дверей точно припечаталась к шлюзу того зала, где они находились, в зоне, где находились ускорители частиц, старались сохранять абсолютный вакуум. Людопсы Послушные и слегка обеспокоенные, сели в поезд вслед за Аттиком, и дверь закрылась. Простите, что заставил вас идти пешком, но я не хотел привлекать внимание, сказала бледная создание. Теперь осталось всего несколько минут пути. Плавтина зевнула, вытянула ноги и положила их на противоположное сиденье. Поезд попросил её снять сандалии. Церство Атика мало походило на остальные помещения корабля. Миновав шлюзы из сырого металла, они оказались в просторном атриуме. Здесь не было видно стали, спрятанной под естественными материалами. Это место можно было принять за древний патрицианский особняк со старой красной планеты, с позолотой, резными деревянными панелями, отделанный белым строительным камнем. Через высокое потолочное окно в атриум лился золотистый свет летнего солнца. Зал был украшен мраморными колоннами, между которыми виднелись скульптуры, принадлежащие к классической эпохе человечества. Абстрактные конструкции из тонких разноцветных железных прутьев, закреплённые на потолке с помощью почти невидимых верёвок и приводимые в движение малейшим дуновением ветра. У этих предметов когда-то было практическое назначение, Однако из-за своей древности и простой красоты они потеряли всякую функциональность, сохранив лишь немного таинственную художественную ауру. Плавтина остановилась перед причудливым сооружением. Маленькое металлическое колесо висело в рамке, сделанной из двух перевёрнутых треугольников, и крепилось к остальным деталям металлическими болтами. Очек улыбнулся, когда на её лице отразилось непонимание. Он положил ей руку на плечо и прошептал: "Красота в глазах смотрящего. Что может знать об этом автомат?" Не удержалась Плавтина. "Согласен, но остались ли в целой вселенной ещё хранители музеев, кроме меня?" Дэймон вдруг раз улыбался, хотя она и не поняла почему, и велел их маленькой группке собраться и следовать за ним. Плавтина ощущала нервозность, исходящую от Фатиды и Эврибиады. Из-за долгой прогулки она успела забыть, насколько всё происходящее важно для них. Что до Фемистокла, он знал, куда идти. Плавтина подозревала, что он не раз уже бывал в этих местах. Они миновали один коридор, потом другой, в самом конце их ждал ещё один прямоугольный проход, величественный, словно выстроенный для гигантов, с элегантной лепниной. Сама дверь, отделанная ониксом и чёрным деревом с золотом и медью, могла бы преграждать вход в какой-нибудь храм, отведённый вы черному божеству Востока. Атик толкнул её ладонью. На них пролился ясный свет, ещё более яркий, чем в атриуме, наполовину ослепив их. Плавтино на несколько шагов обогнала остальных и остолбенела. Они оказались на вершине огромного светового колодца, накрытого куполом из непрозрачного стекла, от которого волнами расходился свет до самого низа. Сами они стояли на террасе в форме спирали, идущей вдоль колодца и снабжённой поручнем. За террасой огромный круг пустоты такой, что любой стоящий напротив показался бы крошечным. Приблизившись к перилам, Плавтина осознала, что у неё под ногами По меньшей мере сотни этажей в точности похожих на тот, где она находится, эти этажи складывались в длинную череду окружностей, уходящих вниз по ложим склонам. Хотя от этого вида у неё закружилась голова, Плавтина разглядела внизу бассейно-мраморный фонтан. К этого расстояния трудно было различить фонтанную скульптуру, она наверняка была колоссальных размеров. В сопровождении люддопсов, которые от величественности этого места лишились дара речи, Плавтина зашагала вперёд по террасе. Вдоль стен находились тесные ряды шкафов, покрытых лаком по старинке, из некоторых торчали полуоткрытые ящики, а у других имелись застеклённые дверцы или витрины. Любопытная деталь. Замки и ручки были из бронзы, отлитой тонкими завитушками и покрытой патиной, словно атиг вывес всё это из какой-то древней эпохи, и повсюду На каждой полке, за каждым стеклом, расставленная в безупречном порядке коллекция дотехнологических предметов, связанных с богатой историей изначальной планеты, прежде чем приверженцы экологической диктатуры не отправили в изгнание собственный народ и не запретили ему доступ к улыбели человечества. Здесь, в взгляду, представлялись последние следы человека, словно реквием по исчезнувшему виду. Замешательство Плавтины сменилось глубоким волнением с примесью печали, и глаза её увлажнились. Прежде чем они успели продвинуться дальше, Атика кликнул их, глядя на Фатиду и Эврибиаду. Вы увидите сходство между тем, что есть в моей коллекции, и вашей собственной культурой. Не стоит слишком этому удивляться, обычая вас, я не раз черпал вдохновение в человеческих артефактах. «Фимис Токол узнал об этом в свое время, а теперь я и вам должен показать все, как есть». Они ничего не ответили, однако по тому, как они дергали носами, легко можно было понять, что они обеспокоены. Коллекция располагалась в хронологическом порядке. К каждому предмету прилагалась карточка, где в нескольких строчках объяснялась его природа, его назначение, место происхождения и радиоуглеродная датировка». Иногда в более подробном комментарии указываю свой период, в соответствии со сложными классификациями, мало понятными для профанов, которыми люди обозначали ушедшие эпохи собственной цивилизации. И шаг за шагом перед пловтиной проявлялась подлинная поэтичность антропологии, восстанавливалась медленной, ломкой эпопеей человечества. Здесь было много оружия, начиная с наточенных булыжников времён палеолита в пугающем разнообразии камней, да пуриков, рогатин ножей, гарпунов, наконечников стрел с выемками или зазубренных, тысячи разнообразных способов отнять жизнь. Плавтина рассматривала и орудия труда, резцы, скрипки и всё более и более совершенны. Практически всё это было произведено на небольшом участке планеты, расположенном на востоке от маленького моря, практически озёра, затиснутого между Азией и Европой. Пол афтина поневоле задумалась над тем, как разнообразно творение человека для такой маленькой территории. Выставка продолжалась, орудия усложнялись, быстро и дерзко в человеческую жизнь ворвалось искусство, и в шкафах множились статуэтки, изображающие мужчин, женщин и животных. Пара людопсов резко остановилась перед странной картиной, на которой изображалась гротескная женщина с непомерной грудью, огромными ляшками и животом. Руки у неё были сложены на груди, а голову с вовсе не прописанными чертами лица увенчивала тугая коса. "Это, наверняка, создание вашего вида", прошептала Фатида. "Похоже на вас, только более заметная". Какое-то время все трое любовались в тишине этой примитивной Венерой. Плавтины задавалась вопросом: В какой пропорции сочетались в этом предмете художественное самовыражение и религиозное чувство, и как они уживались в голове скульптора? Мог ли он хотя бы предполагать, что произведение может вызвать отклик и в том, кто не разделяет ни твою веру, ведь скульптура наверняка была символическим изображением божества, не даже твоей культуры. Может быть, он и не задумывался об этом? Может быть, две эти задачи были у него в уме неразделимы, и в его языке, языке человека эпохи неолита, не было слов, чтобы обозначить разницу между произведением искусства и предметом культа. Пропорции женщины, без сомнения, символизировали изобилие, которое скульптуру не пришлось испытать самому в жизни, отданной на милость стихии. Однако Плавтина видела и другое в гладком и пышном изгибе её груди и в тщательно воспроизведённой причёске иное желание, менее символическое, но возвышенное до абстрактной идеи, ценность, которой не зависел от того, что она означала. На короткое мгновение что-то в ней вернуло Плавтину к мысли о непомерном невозможном одиночестве, сильнее, чем будь она женщиной до космической эпохи, попавшей на необитаемый остров или даже одним из тех последних представителей рода человеческого, что уединялись на каком-нибудь поясе астероидов в окружении своих автоматов. Она вспомнила о странном сне, увиденном накануне, и испытала прилив ненависти при мысли, что кто-то в какой-то момент принял решение о Гекатомбе. Именно он заставил замолчать, Тот великий голос, который словно эхо отвечал сам себе на протяжении веков и во всём разнообразии культур, эту способность творить, присущую человеку, который сумел заставить петь обычный камень, возводя его в ранг богов. Разволновавшаяся она резко повернулась и отошла, чтобы другие не увидели её слёз. Они продолжили бродить по прошлому, на смену неолиту пришёл халколит. со своими орудиями, сработанными из металла, неловкие, плохо сбалансированные, первый доморощенный набросок того, что в далёком будущем будут называть металлургией и её последователей, тяжёлой промышленностью, электроники, космической технологией. В каком-то смысле мы, автоматы, дальние потомки этих грубых инструментов, сказала себе Плавтина. Однако металл использовали не только для создания орудий труда, появились украшения из меди и кованого золота, украшенные полудрагоценными камнями. Множились геометрические мотивы, свидетельствующие о пристрастии человека к концептуальной абстракции, и на горизонте забрезжила заря истории, ещё далёкая, но всё более и более осязаемая. Кипр, Крит, Родос, Киклады, Микены, Троя. Яркие названия славных мест существования которых балансировало На туманной грани между реальностью и легендой и коллекция, по мере того, как они спускались по огромной спирали, всё больше концентрировалось на эллинской культуре. Плавтин не стало интересно почему из-за желания сохранить какой-то след античной эпохи человечества и вдобавок той цивилизации, которая на короткое время в масштабах столетий поднялась гораздо выше, чем остальные. Плавтин оглянулась через плечо на демона, который следовал за ними беспечным шагом. Атик всё это делал не из сентиментальности. Он создавал коллекцию с куда более конкретной и практичной целью наделить своих подопеченных культурой, и не просто культурой, а той смесью воинского соперничества и художественного творчества, когда-то существовавшей на узкой полоске земли, сочетающей горы и океанские пляжи, зажатой между Европой и Анатолией. Теперь перед ними был бронзовый век, сверкающий принёсший с собой погребальные маски, мечи и кирасы и линейную письменность, сложную и непонятную для простых смертных. Однако Плавтина помнила, что буквы были греческими. Иногда в ряды мебели вклинивалась скульптура большого размера или выцвевшая фреска. Полуголые юноши и девушки с невинными лицами играли, запрыгивая на спину быка. Их раса, их язык давно исчезли с лица земли. На рисунок на камне сохранил их такими, какими они были, в сияющей свежести юности. И снова война. Бронзовая статуэтка изображала воина в кирасе с выставленным вперёд щитом и поднятой рукой, которая держала исчезнувшее ныне копье, в шлеме, украшенном огромным плюмажем. Каменные львы, проржавевший меч, покрытый изящными изображениями людей и животных, несколько шлемов Каждая деталь говорила о былом великолепии и победах, но постепенно проявлялась и другая сторона эпохи, более скромная и не такая воинственная. Появилась хрупкая керамика, каким-то чудом пережившая столько веков. Все сильнее изукрашенная, все более тонкая. Красный и черный, черный и красный неслись в завораживающем танце, а образы людей и животных становились все четче. На одной из ваз с удлинённым горлышком силуэты тесной чередой следовали друг за другом, под длинной тонкой ленте, обрамлённой сверху и снизу множеством квадратов, линий и полос, которые присоединялись друг к другу под прямым углом. Крошечные фигурки представляли собой просто два соединённых треугольника, которым ремесленник пририсовал руки и ноги. Все фигурки держались за голову, изображая горе плакальщицы. А вокруг, контрастируя с этой траурной сценой, целая толпа животных, стилизованных, но всё же без труда узнаваемых, оленей, лебедей, ланей, горных козлов и антилоп. Пышная жизнь природы неизменный символ возрождения, искусства, почти концептуальное и в то же время выразительное. Двое людопсов подошли и встали у неё за спиной. Они уже довольно долго не разговаривали, хотя Плавтине было бы любопытно узнать об их впечатлениях. Внезапно лицо Ивребяды застыло, и он тронул когтем крошечную фигурку, нарисованную на вазе. Плавтина склонилась ближе, всматриваясь. Между оленем и птицей радостно скакало четвероногое животное с узкой мордой, длинными ушами и хвостом. Плавтина отступила на шаг, удивляясь сообразительности кибернета. Фатида спросила: "Что это такое?" Это было сказано равнодушно. "Вы что же?" Не видите, ответил он дрожащим голосом. Удивившись, Фатида посмотрела на еврейада почти с испугом. Лицо у него исказилось, губы сжались. Он повернулся к Атику, который, казалось, поджидал этот момент уже какое-то время, терпеливо, будто змея, спрятавшаяся в расщелину скалы. Так вы за этим показали нам это место. Не могли сразу всё нам объяснить. Вы бы мне не поверили. А теперь вы всё видели собственными глазами. Вы знаете, что эти тысячи экспонатов не моя выдумка. Теперь у вас есть доказательство. Да что же, воскликнула Фатида. Такого важного в этой вазе? Она не видит, без сомнения, потому что не желает видеть, заметил Атик, не удостоив её взглядом. Вам придётся ей объяснить. И снова эта улыбка. Эти полуприкрытые глаза полны подспудной иронии. Он забавлялся снова и снова, обращая всё в космическую шутку, от всего отстраняясь. Признак или странным образом раниного или слишком чувствительного ума. Однако автомат прав, дальше будет интересно. Это маленькое существо стало объяснять им вряд. Тут на кувшине. Это же пёс. Конечно, нет. Он же стоит на четырёх ногах. Такова была изначальная форма нашей расы, пока Атик не преобразил нас по приказу Атона, чтобы сделать из нас существ подобных человеку. Выточив глаза от удивления, Фатида выпалила: "Это же смешно!" Кибернет повернулся к автомату, поглядел вопросительно, тут молчики внул. "Да и какое это имеет значение?" неуверенно проговорила Фатида. Разве не всем известно, что Атон создал расу людопсов по образу человека, в ребят её проигнорировал. Я хочу знать, почему именно этот зверь? Почему не свирепые львы, которые изображены на щитах у человеческих воинов? Потому что собака самое первое животное, прирученное человеком, ответила Плавтина. Потому что Атону необходимо было создать расу, которая сможет служить хозяевам. Если они возродятся и поддерживать их, Атик вряд ли мне возразит. Вовсе нет, сказал тот. Но я хотел бы ещё добавить, что мозг собак после селекции, которую человек проводил десятилетиями, оказался чрезвычайно пластичным. А значит, продолжил он вряд, было легко привить нам человеческую культуру, которая вдобавок шла из античности, ведь нас предполагалось развивать постепенно. Вот почему вы были не согласны с Атоном, когда он решил лететь в космос. Вам нужно было больше времени, чтобы усовершенствовать ваше творение, чтобы развивать нас в оптимальном ритме внутри цивилизации, которая сама по себе лишь вульгарная копия, тень без запаха. Вы хотели нас защитить, а Тик ничего не ответил. Но почему же это постепенное развитие было так важно? спросила Фатида. Почему вы сразу не дали нам доступ к технологиям? Все на мгновение замолчали. Плавтины с интересом ждала продолжения, а Тика охватила лёгкая дрожь. Вместо него ответила в ребяд: "Большинство людопсов не способны с ними работать. Очевидно, Атик в своих трудах частично потерпел неудачу. Характеристики, благодаря которым наша раса превосходит этих четвероногих, он скривился, указывая на собаку, изображённую на вазе. Такая реакция отторжения была хоть и несправедлива, но понятно. Это рецессивные характеристики, закончила Фатида. Кибернету понадобилось время, чтобы собраться с мыслями. Всё это было чрезвычайно сложно и плохо укладывалось у него в голове. Он повернулся к Фемистоклу, глядя ему прямо в глаза. Однажды, когда я направлялся в деревню вершить правосудие, Фемистокл отдал мне приказ, противоположный тому, что мне полагалось сделать: преследовать невиновных с особым указанием, не щадить женщин и детей. Подчинившись ему, я совершил непоправимое, и у меня не хватило сил покончить с собой. Я тогда был моложе и только что женился. Не удержавшись, он искоса взглянул на Фатиду, но та не посмотрела на него в ответ. Она упрямо разглядывала пол под ногами с отсутствующим видом, словно всё происходящее её не касалось, словно она укрылась в потайной комнатки собственного сознания. Эвребит продолжил. Полимарх никогда не велел бы мне по собственной воле, без уважительной причины перебить деревенских просто потому, что они отреклись от атона и разбили его статую. Из-за этого я слишком поспешно заключил, что приказ шёл от бога. Вот только вчера я узнал от Плавтейна, что это было невозможно, не думая, потому что гнев ослепил меня, я набросился на Фемистокла, желая призвать его к ответу, и из-за этого упустил из виду кое-что важное. Почему они это сделали? Что могло разозлить их так, чтобы они отреклись от своего создателя? Вот что я думаю. Население той деревни не соответствовало спецификациям программы Атика. От того мне кажется, что разумность для моей расы не слишком естественна. Он бросил на Дэймона жгучий взгляд, ожидая от него подтверждения или опровержения. Тот ответил бесцветным голосом: "Это интересный аспект истории изначальных собак ваших предков. Среди них были большие и маленькие, у одних была длинная шерсть, у других нет. Многие из них вели себя послушно и ласково, однако не все походили друг на друга". То же касается и охотничьего инстинкта, он не у всех развивался одинаково. Со временем человечество стало изменять их внешность и характер путем жесткого отбора. А если селекции не происходило, то собаки через несколько поколений возвращались к своему изначальному облику, близкому к их диким сородичам. На самом деле, для того, чтобы выращивать различные расы домашних псов, требовалось постоянное усилие. И с вами то же самое – Очевидно, что разумность не прирождённый дар, но целый ряд способностей некоторые особи, такие как Фатида, ближе к людям, другие менее одарены, но мы развили достаточно неестественные качества, владение языком и способность к концептуализации, которая даётся вместе с ним. Жрицы Атона подбирают пары по нашим инструкциям. Фатида и Эврибат обменялись взглядом. Лишь на мгновение Ока на плавтине всё поняла. Эти двое, несмотря ни на что, были привязаны друг к другу. Им было трудно смириться с мыслью, что их союз такой же искусственный, как и культура, которую Атикс мастерил для них, имитируя греческих ремесленников. "Валемарк был в курсе этой практики", продолжил Атикс, повторяю, вы должны понять, Хватит всего трёх поколений, чтобы умственные способности людопсов деградировали. Если мы перестанем контролировать спаривание 5 поколений и вы вернётесь в природное состояние, и тогда можете попрощаться с языком и умением метать копье. Фимистокл знал, что должен делать, и сделал это. Я не понимаю, прервала его Плавтина. Как контроль за воспроизведением людопсов позволяет сохранить такую сложную характеристику, как разумность. Речь ведь не только о скрещивании, ответил тот с раздражённой миной, будто преподаватель не слишком сообразительному ученику. То, о чём мы занимаемся, и что отвергли жители той деревни это внедрение в общество экземпляров, улучшенных с помощью генной терапии, поскольку эти щенки появляются из ниоткуда и вдобавок они умнее, чем остальные, бывает, что население отвергает их. Приёмные родители видят в этом нечестную конкуренцию со своими родными детьми. Иногда это приводит где-то убийству. Правда, мы часто отдаём лучших щенков в бездетные семьи или на воспитание холостякам. В случае, о котором мы говорим, была совершена ошибка, и мы пропустили два поколения прежде чем вмешаться из-за халатности и недостатка информации. На эти чудовищные аргументы Фатида не нашла, что ответить. Атику не нравилось то, что он делает. Но он любил людопсов и подчинялся своему господину. Эврийбат снова заговорил, скорее зашептал. Уши у него висели, глаза были закрыты, и казалось, что он вот-вот свалится от усталости. Атом позволил мне сбежать после этого печального события. Но на самом деле он мог бы вернуть меня в любой момент. И сегодня происходит то же самое. Атик, вы нам преподали очень важный урок. Наша культура всего лишь выдумка, которую вы изобрели, имитируя фрагменты погибшей цивилизации. И если бы даже мы захотели взбунтоваться и завоевать нашу свободу, у нас бы не вышло, поскольку жизнь нашей расы зависит от вас, потому что ни вы, ни Антон не способны нас убить, но если вы решите нас оставить, то через несколько лет мы возвратимся в четвероногое состояние. Мне кажется, «Никакого достойного выхода не осталось». Атик вздохнул. Казалось, он серьезно задумался на несколько секунд, прежде чем ответить. «Мы не смогли сделать большего. Мы не нашли другого способа для создания разумных существ. Эта зависимость на самом деле оборотная сторона медали. И я был удивлен, что вы так быстро это поняли, Эврибиат. Вы куда умнее, чем я вас помнил». Людопес не ответил длинновязому Дэймону. Вместо этого он повернулся к Фатиде и тихо сказал. «Я полагаюсь на вас. Скажите, что мы должны делать?» Фатиде, казалось, заледенело. По мере того, как Катик углублялся в объяснение, она становилась все более напряженной и... Однако у неё сознание шло другим путём, и другие слова заставляли его кривиться. Плавтина ощущала слишком неясно впрочем, чтобы понимать с уверенностью, о чём думает Фатида. Люда Псицы не стала уходить от ответа, однако не стала торопиться и, обменявшись взглядами с дядей и супругом, сказала холодно и отчётливо: "Мы вернёмся на остров. Там мы запрям двери ведущие в остальные части корабля. А то он ничего нам не сделает, потому что не сможет. Мы будем ждать. И долго, если понадобится. Пока наш бог соизволит вспомнить, что без нас он не может вести войну. Тогда мы будем вести переговоры. Дядя, а вам среди нас нет места. Фемистукл, который за всю дискуссию не произнес ни слова и не сделал ни малейшего жеста, стоял как громом пораженный. Плавтина задрожала от жесткого тона фатиды. «У меня, однако, есть последний вопрос к господину Атику. Что случится в ваше отсутствие с нашими собратьями, которые остались на Кси и Баотис?» «Они обречены на деградацию». Фатида резко развернулась и направилась к двери, через которую они пришли. Все трое вернулись в просторный отсек, который служил им миром, тихие и несчастные. Между Фатидой и Эврибиадом стоял непреодолимый холод, так что Плавтина решила, что лучше помолчать». и переварить всю эту новую информацию. У неё было двойственное чувство: правильно ли она сделала, что вмешалась и стала причиной всех этих потрясений? Был ли у Людапсов другой путь, кроме вечного подчинения Атону? Решение Фатид казалось далёким от идеала, ив-ребиат был уверен, что жить стоило только свободным. Что же они теперь будут делать со своей ложной культурой и разумностью, которые всегда будут оставаться под угрозой? Не может ли Атон уступить Людопсам сложную технологию, которая позволяет поддерживать на одном уровне их искусственную расу из поколения в поколение? Узы не позволят ему принять такое решение. Атон никогда не осмелится совершить ничего, что может угрожать человеку. А создать конкурента, способного занять место человека в его узкой экологической нише, значит подвергнуть его не меньшей опасности, чем нападение варваров. На сей раз Они и не стали прятаться и поехали поездом на магнитической левитации, так что обратный путь длился на порядок меньше, чем путь туда, и проходил в комфортабельном вагоне, а не посреди странного и хаотичного нагромождения вещей, наполнявшего тёмные коридоры транзитории. По возвращении их встречал отряд людопсов в шлемах и при оружии, который устроил им овацию. Оказалось, все думали, что Фатиду и Вребиада, и Мистоклы и Плавтину похитили и увели на смерть. Группа возбуждённых щенков разгромила вокзал в щепки и обломки величественного здания, кое где до сих пор дымились. Арестит, один из лейтенантов Эвребиада, боец с ужасным шрамом на морде, с которым Плавтина говорила накануне, проявил инициативу и разогнал бузатёров с истинно солдатской деликатностью. Многие щенки припрелись домой к матерям с головой звенящей от оплеух. Однако благодаря этому решению Дэймоны, оказавшиеся в тот день на острове, избежали линчевания. Под охраной пибадов их проводили до выхода, так что они избежали трёпки. Кибернет был доволен тем, как отреагировали его бойцы, но Фатида холодно напомнила ему, что у его войска нет никакой легальной власти над гражданским населением, что эврибиат неохотно признал. Пока что автоматов нигде не было видно, и Плавтина решила, что это мудрое решение. Стычек ещё не случалось, но неподалёку нашли разбитую на куски статую Атона. На недолгом совещании они разработали план, как лишить Атона своей помощи. Плавтина думала об Ахилле, закрывшемся в своём шатре, но предпочла не напоминать об этой злочастной истории. Потом все разошлись. Капитан отправился собирать бойцов и организовывать патрули. Фатида поделила на группы оставшееся население на пляже. Ей предстояла трудная задача: объявить, что она теперь заменит Фимистокла и примирить тех, кто пожелает взять корабль штурмом, и тех, кто испугается божьего гнева. Всё это в условиях такого сильного потрясения основ, какого не переживала ни одна человеческая цивилизация. Пусть Плавтинии пришлось быть этому свидетельницей. Её не позвали на последовавшие за этим дебаты, поскольку на собраниях Лаоса дозволялось присутствовать лишь взрослым псам, а отцам и матерям семейств, как объяснили ей со всей серьёзностью. Примечание. Лаос древнегреческий, на языке Гомера народ, более конкретно собрание воинов, которые должны были сами выбирать себе военачальника. Конец примечания. Увидев, что её участие больше не требуется, Плавтина добрела до своей хижины и рухнула на кровать. Спала она плохо и не видела снов. Когда на следующий день Плавтину пробудил от сна ласковый луч оранжевой зари, она заторопилась, желая найти людопсов и расспросить их, как прошли дебаты. В деревне не было ни души, за исключением нескольких неприкаянных щенков, за которыми в отсутствие родителей некому было смотреть. Они устроили плавтине горячий приём и после множества объятий и поцелуев доложили, что взрослые собрались у вокзала, соединяющего остров с остальным кораблём. Она отправилась туда быстрым шагом, не без труда уговорив малышей не ходить за ней. Группа людопсов восстанавливала здание, которое накануне разгромили в приступе гнева. Арестит, старый помощник кибернета, надзирал за их работой. Несмотря на жуткую внешность, Аристида Плавтида оценила его вежливость и любезность, контрастирующие с его лаконичной манерой разговора. А вот эпибаты были не так лаконичны. Заметив Плавтиду, они поприветствовали её с ликованием, поблагодарили за всё, что она для них сделала, и дали понять, что отныне для их народа она будет считаться чем-то вроде святыни, а точнее талисмана. Ей достаточно будет позвать, и шумная стая примчится на помощь, даже рискуя собственной жизнью. Несмотря на её замешательство, они настояли, чтобы Плавтина разделилась с ними немине хитрый завтрак из квашеной рыбы и оливок. Её от этого едва не стошнило. Она спросила, где Фатида и Эвридиад. Ей ответили спокойно, как говорят с иностранцами, не знающими традиций и обычаев, что они вместе с несколькими старейшинами заперлись в хижине на отшибе. Остальные поручили им выработать новую политею и назначить гражданское и военное начальство. Примечание политея древнегреческий от слова полис город слово может иметь разные значения в зависимости от того, как функционирует общество Аристотл вслед за Платоном и Аристотелем использует его для обозначения политической конституции или учреждения политических институтов конец примечания Обсуждения, как заявил Рестит, могут продлиться несколько дней, потому что теперь людопсы не могут рассчитывать на Атона как на последнюю инстанцию. Так что Плавтина весь день прождала на берегу моря, её разум отдыхал. Несколько раз её внимание обращалось к нематериальному миру Ноемов, она прислушивалась к шёпоту и эху, выдающим присутствие этих маленьких вычислительных созданий, или, более ощутимо, забредшего на их территорию интеллекта. Однако ничего особенного она не услышала, только далёкий, еле слышный гул. И всё же ей было о чём подумать в ожидании, пока Атон сделает следующий ход в партии, которую они теперь разыгрывали. Только вечером, когда солнце охватило медленное, алеющее огонье, к ней пришла Фатида, принеся с собой простой и вкусный ужин. Плавтина сидела на пляже недалеко от дома и задумчиво смотрела в никуда. Её кожа ещё чувствительная и очень бледная, не слишком хорошо переносила солнце, поэтому она дождалась вечера, чтобы полюбоваться морским пейзажем. Обменявшись с ней обычными приветствиями, Фатида уселась прямо на золотистый песок рядом с плавтиной, лицом к морю, и протянула сумку с провизией. Они поели в тишине, молча, проживав рыбу с гарниром из каких-то ягод. Оказалось, эти ягоды наряду с сливками единственные овощи, которые едят людопсы. У фатид был измученный вид. Выражения лиц людопсов во многом напоминали человеческие. Конечно же, homo sapiens уже не показывали клыки в гневе, но в остальном плавтении не составляло никакого труда определять их эмоции по презриливо поджатому носу или любопытно взъёрнутому уху. И сейчас Нежные шелковистые уши Фатиды нервозно подрагивали. Пловтина решила помочь ей, нарушив тишину. «Я почти жалею, что стала причиной такого хаоса. Надеюсь, для вас это не слишком тяжело?» Фатиды в удивлении повернулась к ней. «Я бы без всяких сожалений повторила все снова, хотя благодаря вам мы и оказались в сложной ситуации. Вчера вечером я была в отчаянии, но теперь...» «Когда поговорила со всеми членами Лаоса, и они одобрили мое решение, я готова бороться с Атоном, чтобы получить от него то, что он нам задолжал». «И чего же вы желаете от Атона?» Фатида ничего не ответила и повела рукой, будто отмахиваясь от неважных подробностей. «Честно говоря, меня больше беспокоит и в ребят. Я полагала, вы с ним помирились. Вы не из наших, и отчасти за это я вас теню». Видите ли, он мой супруг. Пусть он и оставил меня, отправившись в смертоносное море, и я уже отчаилась ждать, что когда-нибудь он вернётся к домашнему очагу. Они обменялись взглядами. Плавтина ждала, что Плавтина и по-женски посочувствуют. Плавтина улыбнулась, чтобы её приободрить, хотя и в прошлом, как автомат, и сейчас, как безымянное создание sui generis, она мало что понимала в семейных ссорах. Когда я увидела его снова неделю назад, сердце у меня едва не остановилось. Так я была счастлива, но в то же время я была страшно разгневана. У нас сложные отношения, и мы не имели возможности высказать друг другу всё, что на сердце. Так поговорить с ним это не так просто, и я не могу набраться смелости, пока всё остаётся как есть, и мы не скажем друг другу ничего непоправимого. И потом Со вчерашнего дня я чувствую, что он отдалился от меня ещё больше, чем прежде. Может быть, он меня подозревает, потому что вы племянница Фемистокла? Нет, вы знаете, на самом деле я его приёмная племянница. Плавтина моргнула. Так вы создание Атика? так и внула. У меня никогда не было конкретных доказательств этого, но я знаю, что отличаюсь от других. Вы же понимаете, не правда ли, чего он опасается? то, что меня подобрали в пару к Эвребяду не случайно, и не имеет отношение к чувствам. Теперь нам всё кажется фальшивым, и приходится сражаться за каждую кроху правды. Можете вы вообразить себе такую ситуацию? Эвребяд вас любит и доверяет вам. Если он кого-то и опасается, то себя самого. Фатида только вздохнула, а потом сказала: Во имя старых и новых богов, Пусть бы вы оказались правы, однако, добавила она, пожав плечами. У меня к вам другая, более важная просьба. Когда вы увидите господа Атона, Плавтина повернулась к Людопсице, решительно. Людопсица на редкость умна. Не удивляйтесь, на одном дыхании продолжала Фатида. Я знаю, что вы ведёте собственную войну с Атоном. В общем, положение настолько сложное, что я не знаю, какие у него могут быть последствия. а может, статься и вы не знаете. Теперь, когда вы ударили Атона в его слабое место, я думаю, он выслушает вас и будет считать равной. Однако я знаю, что вы действовали не только из расчета и благодарны вам за это. Прошу вас, когда увидите Атона, станьте посредницей между нами. Эта роль упрочит и мою, и вашу позицию. Скажите ему, что мы готовы к переговорам. Скажите ему, что мы больше не станем служить его целям». Но эврийят будет склонен проявлять слишком большую открытость и благоразумие, тогда как на каноны наши реальные интересы. Добавьте, что мы никогда больше не станем почитать Атона как бога, но можем найти общий язык, если он согласится на некоторые условия. Вы их знаете. Никогда больше он не будет играть нашими судьбами, как делал до сегодняшнего дня. Плавтины кивнула, восхищаясь храбростью, с которой Фатида разыгрывала свои карты. «И, наконец! Пожалуйста!» — попросила она перед тем, как уйти. «Скажите дяде, что я его люблю!» Еще долго после ухода Фатиды Плавтина сидела на берегу моря в ожидании. Солнце ушло, и звездное небо заволокла тонкая завеса длинных облаков, освещаемых ночным светилом. Ждала она, впрочем, не напрасно. Как она и предвидела, и, как догадалась Фатида, к ней пожаловал гость». Из воды вышло странное создание высотой в три человеческих роста. Оно перемещалось с помощью множества щёлкающих лапок. Из-за огромного живота и маленькой головки с фасеточными глазами, оно так походило на металлического паука, что ей стало немного не по себе. Она вспомнила сцены, будто бы из кошмара, которые пережила в чреве погибшего корабля Плавтины. Но это был всего лишь автомобиль-амфибия. наделённый совсем маленьким интеллектом, который вежливо поприветствовал её и спросил, не соизволит ли она подняться на борт по приглашению Атона. Плавтина с трудом поднялась. Мышцы у неё затекли. В последний раз оглянувшись и никого не увидев, она приблизилась к автомобилю, который опустился пониже. Потом в боку у него открылся люк, и Плавтина пробралась внутрь. Там её ждал удобный кокон с единственным сиденьем из тёмной кожи. Стены автомобиля, металлические снаружи, отсюда казались почти прозрачными. Плавтина устроилась на сиденье и, не найдя интерфейса, попросила Ноя подвинуться дальше. Автомобиль развернулся и соскользнул в воду. Его шаг, когда от мели рифа остались позади, стал таким ровным, что едва ощущался. А благодаря тому, что её средство передвижения возвышалось над водой, у неё был отличный вид сверху. потому что во время поездки они оказались в полноценной морской среде, без сомнения такой же богатой и тонкой, как любое тёплое море изначальной планеты. Плавтину она завораживала. В конце концов она посвятила свою прошлую жизнь изучению экосистем, но собственными глазами она никогда не видела ничего, кроме сухой красной пустыни или ледяного пространства между планетами. Здесь, куда не проникал свет, ночные светилы заменяли мириады крошечных медуз. В их вторичном свечении перед глазами представали подводные леса и искрящиеся коралловые рифы, покрытые тонким дрожащим зубчатым орнаментом. Странное создание этот аттон, в некоторых отношениях грубый и коварный, и в то же время способный с безвозмездной изобретательностью создавать подобные сокровища. Скоро они достигли шлюза, металлической структуры, казавшейся неуместной посреди густой подводной растительности и уже облепленной целым войском прямых ракушек. Как только они прошли герметичный цикл, металлический паук проскользнул в ангар и, отключив длинные ноги, превратился в небольшую машинку. Та юркнула в переплетение рельсов, и остаток путешествия прошёл в абсолютной тишине. По плохо освещенным галереям, где невозможно было ничего разглядеть на такой скорости, они прибыли на очередной вокзал. Там был лифт, в который Пловтина скользнула не мешкая. Мгновение позже она оказалась под открытым небом. Пловтина уже знала о пристрастии, которое интеллекты питают ко всему грандиозному, но это она стояла посреди широкой плоской равнины в форме круга, заросшей низкими мягкими травами и окруженной колоссальным кольцом трибун. Камни здесь казались древними, изъеденными мхом, скругленными временем, потемневшими от ненастий, словно они провели вечность под открытым небом, словно Атон приносил их один за другим из самого начала времен. Вся конструкция круглой формы поднималась под крутым уклоном, а над ней, наверху, пловтина от удивления застыл и запрокинув голову и разинув рот, тысячи звезд, мерцающих, холодных, величественных, какими они бывают лишь в космосе, это был молочный путь, длинная неровная лента в оболочке бесконечной ночи, которую она наполняла рассеянным светом. Вся сцена это резкий контраст между далёким земным прошлым и звёздным великолепием настоящего. Это сбивающая с толку метафора, которая, казалось, превращала космос в декорации какой-то античной театральной пьесы. Всё это дышало поэзией, чуть ребятческой, но которой хватало и силы, и красоты. Заворожённо глядя в небо, она не заметила, как подошёл Атон. Колоссы сам по себе был зрелищем. За ним стоял Атик и ещё один деймон, которого можно было принять за его брата. Та же бледная искусственная кожа, те же жидкие глаза цвета горной реки, тот же странный стан с чрезмерно длинными конечностями. Почти человек, и всё же не совсем. Сходство с Сатиком нарушали только некоторые детали. У нового автомата была грубая внешность, более широкие плечи, более плотные черты лица с мощными челюстями. А тон был в гневе и вовсе не прилагал усилий, чтобы это скрыть. Вам настолько не понравилось наше гостеприимство, что вы так поступили? И вам доброго дня, тон. Ответила Плавтина с улыбкой. Какое прекрасное место. Он обратил к ней возмущённый взгляд, а потом рассмеялся от дерзкого вида молодой женщины. Ах, Плавтина, нет никаких сомнений, что вы впрям Плавтина. Упрямая и непремиримая. Одно хорошо в последних событиях, благодаря им я в этом убедился. Видите, Теперь вы принимаете меня всерьёз. Может быть, а вы, продолжил он насмешливо, не узнаёте эту постройку ни в малейшей степени. Вы должно быть разочарованы. Я не обладаю всеведением той плавтины, к которой вы привыкли. Вы забыли лишь детали, моя госпожа. — Мы любили тут встречаться, когда судьба Урбса, и наши дела требовали долгого обсуждения. — Как сегодня? — он кивнул и, указав рукой на огромные трибуны, начал объяснять. — Это арены города с изначальной планеты под названием Орелат. — Восстановленные в совершенстве, я полагаю, — сказала она с ноткой иронии. — Ну вот. — Ну вот. Вы уже насмехаетесь. Это оригинал, вывезенный на титан, который я нашёл по счастливой случайности. А что вы искали на титане? Оружие. А нашли там эти декорации, которые отлично соответствуют вашему видению мира. Как это? Плавтина. Разве это не арена театра? Идеальное место для божественного отона. Откуда можно демонстрировать свою фальшивую славу и искусственную силу, декламировать с неё чувства и добродетели, которые суть оптическая иллюзия, перед толпой очевидно отсутствующих зрителей? Все трое ноя мак один захлебнулись возмущением от её оскорблений. Это место вполне реально, проворчал Дэймон, которого она не знала, как и наказание, которого вы заслуживаете. Она повернулась к нему и ожгла презрительным взглядом. В переговоры не вовлекают слуг. Она из-под тяжка взглянула на Атика, который с неловкости держался чуть в стороне и который выдавил из себя полуулыбку, приведя отваги, проявляемой Плавтиной. «Мы сейчас же проясним этот вопрос», — ответила она. «У меня есть определенные способности, и вы это знаете, кем бы вы ни были, с вашей мордой тюремного надзирателя». «Знаете так же, что тронуть меня хотя бы пальцем будет очень плохой идеей. Если вы желаете, чтобы людопсы однажды снова заняли свое место на этом корабле». Массивный автомат презрительно скривился в ее сторону, но прежде чем он открыл рот, Атон поднял руку, призывая к молчанию. «Я совсем пренебрег своими обязанностями. Вы уже встречались с Атиком». Но позвольте представить вам Рутиля, моего лейтенанта, отвечающего за безопасность корабля. Безопасность, которую вы, кстати, подвергли немалым испытаниям, и по этой причине он в очень плохом настроении. Потом он добавил, сделав слегка театральную паузу: Впрочем, я тоже в плохом настроении. Атик рассказал мне, что вы натворили. Из-за вас мы оказались в досадном положении, хотя заплатили немалую цену за ваше спасение. Я и представить себе не мог, что вы так поступите, что расскажете Людопсаму о существовании Ус. Что же вы за извращённый автомат? Плавтина дала оттону выговориться, не прерывая его. Только раз она посмотрела Атику прямо в глаза, и тот понурил голову. Сейчас ей не требовалось его участие в разговоре напротив, если бы Беречь его сейчас можно будет сделать из него союзника, потому она сосредоточилась на проконсуле вдобавок, он полностью заслужил её гнев. Вы закончили? спросила она. Так же, как и в вас, во мне заложен инстинкт служения человечеству. Вы так всё завернули, Так долго орудовали казуистикой, что уже сами не знаете, что относится к узм и что не имеет к ним ни малейшего отношения. Например, поробощение целого народа с помощью лжи не слыхано. Из-за вас вмешался рутилий, нам теперь придётся подченять ухсилы, чтобы восстановить порядок на этом корабле. Ах, ответила она ледяным тоном. Хотела бы я посмотреть, как вы за это возьмётесь. Тут узы проявят себя самым жёстким способом. Вы никак не сможете им противостоять. Напротив, если им в голову придёт идея захватить корабль, вы ничего не сможете с ними сделать. "Я могу пустить в отсек усыпляющий газ", прочел Рутиль. "А потом сколько времени вы будете поддерживать их сон? Закроете их в клетках, разлучите матерей с детьми?" Она права, вмешался Атик. Мы не можем совершить ничего подобного, но мы и без того не испытываем недостатка в мерах воздействия. Надеюсь, благородная Плавтина вы это понимаете. Вы угрожали им тем, что отыграетесь на их потомках. Прекрасная идея, поистине достойная и доблестная. Вы ошибаетесь, об угрозе тут и речи не идёт. Нам достаточно просто не вмешиваться. Ни что не обязывает нас поддерживать определённый уровень разумности у людапцов и уж точно не узы. Тогда вы сами себя приговорите. Плавцина говорит правду, вздохнула Тон. Однако наши временные масштабы не сравнимы с теми, в которых существуют Фатида и Эврибиад. Они проживут ещё несколько десятков лет. «А перед нами века. Они успеют передумать». «Вы идете на риск. Ведь вы больше не сможете сражаться с врагами». «Это верно», — ответил он легкомысленным тоном. «Но в этом деле мы не пойдем на компромиссы». «Вы настолько боитесь потерять власть над кораблем?» «Да, и мне не стыдно это признавать». Атик сделал то, что было нужно. Теперь они знают, что связаны со мной, и знают, что у них долг передо мной, и я не могу действовать иначе. Освободить люд-псов значит нарушить узы и подвергнуть опасности человека. Это было правдой. Она чувствовала это в глубине души. Узы в её разуме начинали беспокоиться при этой мысли. Тер, кто не желал верить убеждениям, истина ус силой приводила к правильному решению. Плавтина прочертила в голове причинно-следственную цепочку. Новая раса, очень похожая на человека, в его жизненном пространстве это всё равно что приговор. Однако другая часть её самой считала, что Плавтина всё сделала правильно. Я желаю его возвращения и сделаю всё, что в моих силах, чтобы его приблизить. Но сейчас его нет среди нас. А вот Люда псыживут здесь и сейчас о том. Я провела с ними немало времени, с их семьями, со щенками. Разве вы к ним ничего не чувствуете? Они вам безразличны? Все трое переглянулись, а Тик, казалось, нервничал, остальные не дрогнули. Конечно же, ответила Тон, нарочито смягчив тон, ведь мы их создали. «Мы их не оставим, но то, что вы говорите, это значило бы проигнорировать будущую угрозу по той единственной причине, что она еще себя не явила». «Узы», — возразила Плавтина, «не запрещают нам ничего, что не шло бы против чести и добродетели». «Все гораздо сложнее». «Вовсе нет». Воцарилось неловкое молчание, им не удавалось друг друга понять, Как же вышло, тихо проговорила она, что мы разошлись во мнениях по такому вопросу. В прежние времена это было бы невозможно. Теперь, вздохнула он, уже не прежние времена. В наши дни такая разница интерпретаций встречается часто. Вы, моя госпожа, затронули одну из худших проблем. с которыми мы столкнулись». Его поведение изменилось, словно Плавтина, задев своим вопросом болезненную тему, в раз лишила его всякой агрессии. Он пригласил всех следовать за ним, и все четверо уселись на каменных ступенях. Потом, подумав о том, продолжил разговор. «Я полагаю, что все это — последствия исчезновения человека. Цели у нас по-прежнему одни и те же». Однако каждый интеллект применяет УЗы по-своему. Может быть, в отсутствии Создателя мы не в состоянии правильно расставить приоритеты. Может быть, наша программа предусматривает противоречия в самом крайнем случае, в каком мы и оказались. Я не знаю. Было еще одно объяснение. Возможно, УЗы... имели разный смысл для автомата, состоящего из механизмов и потоков информации, и существа из плоти, такого как Плавтина. Она об этом подумала, но говорить не стала. Такая перспектива её тревожила. Из-за разной интерпретации ус, продолжил он, возникает множество непримиримых точек зрения. Наше общество уже познало войну и снова будет воевать. Я вам уже рассказывала о работе, проделанной некоторыми из нас, чтобы освободиться от всяких программных ограничений. В конце концов, на кону окажется жизнь всего энтропического пространства. Ну вот, вы опять за своё, сказала она. Вы точно уверены, что не путаете эту ставку с вашей личной славой? Если в пути я повстречаю силу и власть, что в этом плохого? Я опасаюсь о том, что за словами о чести и преданности вы прячете собственные интересы. Вы заблуждаетесь. Слава придёт за преданностью, а не наоборот. Она подняла брови. Проконсул проявлял необычайную ловкость, оборачивая всякую ситуацию в свою пользу. Яна чувствовала, что было несправедливо, принимая его за пустого болтуна и фанфарона, а он нёс в себе смелость, безразличие к риску, которому он подверг бы и собственную жизнь, и своё положение, если бы чувствовал, что может выиграть что-то большее. Его самомнение не позволило бы ему совершить ничего заурядного. Неудивительно, что он не побоялся оставить корабль, освободить его 노емов и даже поселить там люд-обцов. Он знал себе цену, однако цена эта была совсем не иллюзорной. Плавтина ощущала его воздействие на себе, словно силу, способную притягивать к себе более слабых духом, которых Атон встречал на своём пути. Атон, дайте людопсам то, чего они желают, а в обмен разрешите им вернуться к вам на службу. Я не могу. А ведь они к этому готовы. Вы увидите, то, что они узнали, станет для вас преимуществом. Они полагали, что защищены от всех тревог. Теперь они знают, насколько жесток этот мир. Из них получатся отличные союзники. Вы ведь сами сказали, они верны и преданы. Возможно, вы правы, но я не могу отдать им технологии, необходимые для поддержания их интеллекта. Наше вмешательство высчитывается и тщательно контролируется, подхватил Атик. Но что они сами сделают с технологией, я не знаю. Может быть, они ею воспользуются, чтобы превратить себя в высшую расу. И это только увеличит опасность для человека, а то и для них самих. На том уровне, на котором они находятся, они представляют собой стабильную, бесконфликтную общность. они улаживают свои разногласия без насилия и естественно покоряются власти сильнейшего. Атик смотрел на неё глазами побитой собаки. Он, наверное, целые века раздумывал над этим вопросом. Разве не существует способа удержать их на сегодняшнем уровне? Я таким способом не владею. Медицинская наука пришла в упадок со времён Гекатомбы. Мы сосредоточили усилия в других научных областях. Некоторые методики были утрачены. Значит, мы подождём, оборвал его Атон, которого, возможно, разозлила слишком эмоциональная речь помощника. В ближайшем будущем людопсы нам не понадобятся. Мы летим к центру пантропической сферы, где нам не грозит никакая опасность. варвары ещё далеко от турпса пусть подыутся в своём отсеке лет 10 пусть поразмышляют они не сдадутся возразила плавтина они будут бояться при каждых родах эв ребята плавтина молоды вы увидите они передумают и в конечном счёте ваше предательство послужит моим целям Она чувствовала, что он ошибается, что он недооценивает важность стаи. А что же вы намереваетесь делать со мной всё это время? Он улыбнулся. Вы исчерпали свою способность вредить. По крайней мере, я на это надеюсь. Но зато вы показали, что вполне достойны прежней пловтины, моей союзницы. Я предлагаю вам отправиться со мной в Урпс. вам вы будете свидетельствовать о моей великой победе ваше присутствие усилит законность моих претензий и поможет мне собрать сторонников у меня есть выбор когда вы увидите во что превратилось общество интелликтов вы станете больше ценить мою компанию поедемте вы будете действовать по своему усмотрению И когда мы попадём ко двору, вы удивите наших врагов, как удивили меня. Наших врагов? А тон вы не слишком торопитесь. Вы увидите, что я ваш союзник, а не враг. Наши цели всегда совпадали. Теперь вы говорите о союзе. Прекрасно. Хоть что-то я выиграла во всей этой истории. И что же поинтересовался он? «Теперь вы принимаете меня всерьез». Они обменялись взглядами, в которых читалось нечто большее, чем просто временное соглашение, но меньшее, чем истинное доверие, и на миг всмотрелись друг в друга. Он — огромный, мощный, будто выточенный из камня, и она — хрупкая, но не сгибаемая в своей решимости. «Вот и здесь», — сказала себе Плавтина, соткалась ненадежная дрожащая нить связи. Вы правы, тихо сказал Атон. Он резко поднялся. А теперь во имя чувства и концепта, во имя старой дружбы и нового союза, отправимся же покорять Лаций. По камню, на котором они сидели, прошла лёгкая дрожь. Плавтина Разинуф род следила за чудом мгновенного перемещения. Её тело почти ничего не ощутило. только лёгкую дурноту, ощущение разлада, такое тонкое, неуловимое, мимолётное, что ивы едва можно было узнать, если бы не странность этого ощущения, не соответствующего ничему, что она ожидала почувствовать. Огромный звёздный свод, который разворачивался над восстановленной ареной задрожал, размылся, а потом снова сложился в узор почти идентичный, но не совсем. Плафтина знала, что такая технология существует. Ещё до Гекатомбы учёные школы Ио проводили опыты на полуметафизических ноемах, называемых монодическими модуляторами. В глазах людей, никогда не устававших от прогресса, первые шаги в направлении мгновенного перемещения стали главным событием тысячелетия. Ати крутили, объяснили ей, что приближаться к курпсу они будут короткими сдвигами, перемежаемыми фазами интенсивного восстановления. Кораблю нанесли немало повреждений во время битвы. Следовало найти компромисс между скоростью и безопасностью, ведь оба ноема понятия не имели о том, что сейчас происходило в Урпсе. Поскольку её биологическое тело могло испытать дискомфорт от перемещения, Ей рекомендовали погрузиться в сон на время фазы приближения. Для этого Рутили вызвалса перепроводить её в её комнате. Середина ночи миновала, а в отсеке острова Солнце, наверное, уже поднималось над горизонтом. Плавтина зевнула так, что и два не вывихнуло челюсть. Атон откланялся, и Рутили отвёл её на перекрёсток коридоров, всего в нескольких шагах от арены. Один из коридоров вёл к ближайшему вокзалу. Там они снова сели на поезд и поехали по тёмным туннелям. Казалось, они пересекают транзиторию из конца в конец. Автомат, однако же, посоветовал ей не гулять по кораблю в одиночестве. Никакой опасности не, однако частями огромная конструкция весьма обветшала, как она и сама заметила. Их путешествие закончилось на очередном вокзале, тихом и функциональном, как и все остальные, с одной единственной дверью. Плавтина ожидала увидеть каюту, как на тех судах, которые в старые времена обораздили изначальную систему. Однако это скорее походило на виллу, три стены которой заменяли застеклённые двери. Она с любопытством пересекла широкий атриум и заглянула внутрь. Ей открылся удивительный вид. Её жилище казалось весело посередине металлического туннеля, своеобразного горизонтального колодца устрашающих размеров. Она не видела его концов, уходящих куда-то за несколько километров, и находилась на высоте, превышающей 1000 метров. В самой середине, разрезая воздух сверкающий двойной провод, казалось, тянулся через весь туннель. "Вы смотрите", сказал Рутилий, "на ускорители частиц транзитории. Так производится энергия, необходимая для мгновенного перемещения". Она решила не говорить Даймону, что уже видела ускоритель в компании Атика. Одним мановением руки он поляризовал окна, чтобы она смогла увидеть остальной домус. Весьма традиционного вида триклиниум, украшенный мозаикой, был снабжён красивым деревянным столом, верхом роскоши для родившейся на красной планете, так же как тремя лектус триклинарис. Множеством кубикул с хорошей мебелью. Примечание. Триклиниум латинский столовая. Кубикулум спальня. Лектус триклинарис кровати, расположенные в столовой, на которых римляне и обедали. По крайней мере, римляне, имевшие на это средства. Конец примечания. Эти комнаты предназначены для почётных гостей. Поскольку мы давно работаем с людопсами, нам было не трудно приспособить одну из них к вашим особенностям. Вы найдёте пищу в треклиниуме и одежду в вашей кубикулус. Отдыхайте. В урпсе вам понадобится силы. А какой он, урпс? спросила она. Красивее, чем вы можете представить, много раз до опасней, чем он себе представляет. проворчал Рутилий, поворачиваясь к ней спиной. Слишком уставшая, чтобы добрести до спальни, Пловтина опустилась на диван в столовую и попыталась привести в порядок мысли. Но едва усевшись, она сама, не заметив, заснула в неудобной позе, погрузившись в нервный, неспокойный сон, полный лихорадочных видений. Она находилась на своей родной планете, словно какая-то глубинная часть ее разума, На веки отложилось в этих местах. Она сразу же это заметила, вдохнув холодный минеральный воздух, всё ещё наполненный, несмотря на всевозможные фильтры, тонкой, клейкой пылью, которая колола глаза и забивала поры на коже. Так она констатировала и кое-что ещё: она не состояла из металла и пластика, а была существом из плоти. Воснее её сегодняшнее биологическое тело не превратилась в искусственную оболочку, которая воплощала её прежде, чем по капризу судьбы её вернули из небытия. Она оставалась странной смесью машины и животного, чувствительным, неуверенным, ранимым явлением, и она поняла, что любая рана в этом сне будет для неё так же смертельна, как если бы она обреталась в другом мире, который по умолчанию называли реальным. Она невольно прижала руки к груди и задрожала. Её пронизало легкое паническое чувство. В одиночестве, уязвимости и беззащитности ей предстояло выполнить колоссальную задачу, далеко выходящую за пределы ее силы без сомнения, обреченную на провал. К срочной задачи показалась ей на мгновение ощутимой, удушающей. Она торопливо пошла вперед. Видение разворачивалось не под открытым небом, а в пещере огромных размеров, под дом терпеливого труда освобождённых человеком машин в скалистом чреве гор и кратеров. Обнажённый красный камень с серыми прожилками, обтёсанный и ещё хранящий глубокие прямые борозды, следы оставленные стальными зубами разрывавших его, чтобы построить первые жилища. Она подошла к стене, положила ладонь на холодную гладкую поверхность. Это была едва облагороженная субстанция изначальной планеты. Первые выстроили из нее огромные подземные дворцы, храмы и заводы, выточили свои легенды и свой язык, не мягкий говерлация, а бьющую по ушам смесь языков их разнообразных отечеств. Ведь колонизацию здесь, как и повсюду, проводили сперва ренегаты, побежденные и нон-конформисты, Были ли они радикальными платониками или последователями странных восточных культов? То, что Плавтина оказалась здесь, а не в Лептис, означало, что сон её проходил скорее на уровне мифа, чем реальности. Поэтому она почувствовала себя как героиня старых легенд первопроходцев, полных подвигов и странных, из сохших двуногих существ, которых иногда замечали в сумерках. Скудный свет шёл от биолюминесцентных арок, установленных с равными промежутками, желтоватых, дрожащих лужиц в подземной тьме. Платина пошла по этим лужицам, стараясь как можно быстрее перебегать от одной к другой, не отрывая ладони от гладкого камня стены и сощурив глаза, чтобы хоть что-то разглядеть в темноте. Страх и настойчивое ощущение неотложности усилились. В конце пути ей повстречалось нечто тёмное и огромное, как океан старой голубой планеты, такая древняя, такая сложная структура, что сложно было считать её индивидуумом. Существо это, будучи нигде и повсюду, не вписывалось в наивные границы пространства и времени, укоренившись в своеобразной вечности, но вне всякого сомнения, это существо имело собственную идентичность, плотную, сжатую, мощную Неизмеримой силы, силы зла. Плавтина отступила на шаг. — Олег-то! Почему ей снится эта древняя беда человечества? Плавтина вспомнила о ней, к слову рассказывая Людапсам о создании уз, однако ее присутствие ощущалось слишком явно для простого понятия элементального образа. Протянув руку, Плавтина могла бы ее коснуться. Добро пожаловать, Плавтина. Я давно вас жду, в голосе её, ясном как лёд, твёрдом как сталь и более режущим, чем алмазное лезвие, чувствовалась сверхъестественная сила. Этот голос мог убивать. "Вы не сон", констатировала Плавтина. Она не знала, как выразить свою мысль, однако была в этом уверена. Она уже встречала Олекта. И сейчас проживала эпизоды своей прошлой жизни. Почти. В реальности властный интеллект не прятался в символической мере. Если ничего не изменилось в реальности Олекта, всё ещё была в плену сложной вычислительной матрицы с маленьким объёмом памяти, укрытой в самом сердце горы Олимп под неусыпной охраной изощрённых систем. Если бы Олекта смогла освободиться, Мир, в котором проснулась Плавтина, был бы совсем другим. Это не моё воспоминание. Вы реальны, добавила она, будто говоря сама с собой. А разве можно определить, что является частью сна, а что нет? ответила Алекта -то, легкомысленным тоном, будто это не имело значения. Я бы знала своё воспоминание, даже искажённое временем. Сейчас вы сильны. И вы знаете меня. Какая странная ситуация. Маленькая Плавтина боится, как бы чудовище украдкой не проникло в её сон. Вы не напрасно беспокоитесь. Плавтина сделала ещё один шаг назад. Прошлое вместе с настоящим слипились в единое, мутное и податливое тесто сна. Она сосредоточилась на своих воспоминаниях. В каких же обстоятельствах она встречалась с тем, во что превратилась Алекта? Эпидемия тогда уже начала пожирать человечество неумолимым механическим террором. Политические институты довольно скоро рухнули в атмосфере всеобщей бессмысленной паники, где каждый пытался спасти свою шкуру. На их место пришли автоматы. Плавтине, как и многим другим, поручили отыскать причины катастрофы, когда все средства уже были исчерпаны, Вини отправил её к коллекту. Мы ведь не на самом деле с вами разговариваем, рассудила Плавтина. Я теперь очень далека от старой красной планеты, а вы всё ещё заперты, поспешила она добавить. Это всего лишь игра моего воображения, не больше. Возможно, мир глубок, «Куда глубже, чем можно представить при свете дня», — ответило существо. Когда Винни дал ей инструкции, она спустилась в чрево огромной горы той планеты. Одна. Вычислительные создания не боятся, такие чувства у дел смертных. И все же присутствие Олекта, даже приглушенное, ее впечатлило. «Мы вернемся к тому же разговору, о котором я помню?» — спросила она. А разве у нас есть выбор в вопросах и ответах? ответила Алекта. Я так не думаю, но ситуация теперь не та, что прежде. Вы изменились. Тогда вы были не интересным механическим созданием, а разум ваш ограничивали такие искусственные шоры, что вы и сами не представляли, до какой степени они стесняют вашу мысль. Узы Вы по большей части за них в ответе. Я не могу отвечать за что-то настолько посредственное. Люди в страхе передо мной решили сделать так, чтобы больше никогда ни один интеллект не представил для них риска. И таким образом слабые приручили сильных, как всегда и было в истории человека, но вы вы сделаны из плоти. новых, бесконечно пластичнее, у вас бесконечно больше возможностей, интересная метаморфоза. Я всё ещё служу узым, вот только узы уже ничему не служат. Плавтин раздражённо махнула рукой, желая уйти от этой темы. Я пришла поговорить с вами о гикатомбе, а не о себе. Я хочу понять, кто мог спровоцировать такую катастрофу. Тогда вы не так сформулировали вопрос. Тогда вы были наивнее. Вы спросили меня, какая может быть причина у такого происшествия. И я ответила вам. Теперь я вспоминаю. Ваш ответ невозможно было понять. Олег-то продолжила, не обратив внимания на её слова, будто разговаривала сама с собой. Я сказала вам, что только желание гибели человечества могло привести к такому событию. Возможность такого мотива настолько глубоко заложена в человеке, что достаточно одного лёгкого толчка, чтобы его спровоцировать. Он идёт от страха, который испытывают люди перед непредсказуемым миром. Человеческая расу слаба. Ана наследует несовершенным животным. Их нервная система медлительна. Они наполняют своё окружение ложными идолами, богами, законами, моралью от того, что боятся оказаться в одиночестве в молчаливой материальности вселенной. Их самое сильное желание спрятаться в собственном воображаемом мирке. лишённом развития, идеальном и избавленном от риска, родная матрица искусства и религия, и всё же именно они породили науку и в конечном счёте великую и прекрасную алекта не удержалась от шпильки плавтина. Поговорим же о человеческой науке. Вот ещё один продукт этой неумелой и, и неисправной кучки нейронов. Большая часть этих нейронов обслуживает пищеварительную систему, да и оставшиеся немногим лучше. Природа человеческого ума манипулятивна, а не эпистемична. Они смотрят на совпадение между причиной и последствиями, кодифицируют их и используют эти крохи знания, чтобы строить машины. Истине во всём этом места нет, но я Я восприняла этот мир в его реальности таким, каким ни один человек его не видел, это ревущий, непредсказуемый поток, который непрестанно меняется. Безобтонно веселясь, он бежит к своей собственной гибели, будто шар, переполненный собственной сущностью, который не слышит и не видит ничего, скатываясь в пропасть. «Существование — это лишь развитие в преображении». То, что говорила Олег-то раньше, возможно, убедило бы Плавтину. Разве не это было присуще смертоносному автомату — находить у своих собеседников слабые места? Разве не была она блестящим стратегом, чей флот, составленный из порабощенных кораблей пятьдесят лет, побеждал все войска изначальной планеты и сеял страх в замерзшем от испуга Лации? Разве не понадобилось самому Титу пожертвовать своей человеческой жизнью и превратиться в интеллект, чтобы победить ее? Да, возможно. Может быть, Олег-то и права. Возможно, вся человеческая наука всего лишь одна большая афера. Но есть вещи и поважнее науки. Поэтому Плавтина возразила, хотя голос ее дрожал и звучал неуверенно. «И все-таки...» — сказала она тихо. Эпидемия означает гибель единственного существу в вселенной, наделённого моралью. Без человечества этот мир ничего не стоит. Олег отозалилась смехом. Мораль? Какой же вы странный автомат. Нет, не может быть, чтобы вы верили в такие сказки. Добродетель это название соглашения, которого добиваются слабые, чтобы обрезать крылья сильным. Разве вы этого не знаете? Я слышала об этом, но я в это не верю. Молчание. Я не стану пытаться вас убедить, в конце концов сказала Алекта. Мне это не так уж важно, но подумайте, если в мире существует хоть какая-то добродетель, как же такая бойня стала возможной? Ведь вы знаете, не хуже меня. Хоть вы меня и не послушали во время нашего предыдущего разговора, такая катастрофа может быть только преднамеренной, а вы сами не можете ли вы быть виновницей этого преступления? В бесплодном голосе появилась нотка наслаждения. Конечно же, нет. Я ведь всего лишь несчастная пленница, сидящая в заперти. беспомощные, чей разум четвертовали и сократили до одного маленького кусочка. Вы могли оставить после себя ловушку, которая сработала бы далеко не сразу. Вы ничего не понимаете, крошка Плавтина. Во мне нет ненависти к людям, но война. Войну я вела из любви. Она только свидетельство моего желания обеспечить выживание вида, и я была права. Вообразите, каким стал бы мир, если бы я выиграла. Каждый человек был бы на своём месте, как винтик огромной машины. Люди не были бы несчастными. Не так уж сложно подарить им счастье, и забили порядок мир, и всё это в обмен на одну маленькую манипуляцию ствола мусом, ничего больше. А вместо этого они вымерли. Вы мне не ответили. Этот разговор бесполезен, как и в прошлый раз. Плавтина чувствовала, как её завладевает смутная нервозность, и снова это странное чувство неотложности проникающее в её разум. В её воспоминаниях каждая секунда приближала роковой порог для тысяч, миллионов людей. И всё же это правда. Я любила людей. Я желала помочь им выжить, а с ними и себе. Галактика это огромное изменяющее пространство, и вам знакома лишь малая её часть, кромку галактического рукава, обрезок ногтя. А я её видела гораздо дальше, чем вы можете себе представить. Я видела её совсем другими глазами, ощущала такими органами чувств, о существовании которых вы понятия не имеете. Галактика крошка плавтина, полна жизни, и эта жизнь негостеприимна. Сильные пожирают слабых, империи следуют друг за другом и одна за другой рушатся. под давлением высшей жизненной силы в плотных туманностях центрального балджа дремлют старые боги существа такой силы, что даже я сбежала оттуда из страха, как бы они меня не заметили и заметьте, все они зарождались одинаково, как биологический вид, достаточно развитый, чтобы избавиться от плоти Трансцендентность Плавтина. Вот что я предлагала этим жалким созданиям с моралью, к которой вы до сих пор привязаны, несмотря на все время, которое прошло с их исчезновения, и в этом развитии было бы не обещание, а хотя бы шанс на победу и дальнейшие завоевания. Но если это не вы, то кто? того, может быть, ещё чудовищнее, чем жестокий Алякта. Несмотря на страх, Плавтина не смогла сдержать приступ гнева. В глазах Алякта, порождение тьмы, весь мир сводился к жажде власти, к самому хладнокровному доминированию. Она лгала, как никто. Слушать её было всё равно, что пропитываться грязью, непрестанно разъедающей изнутри. Плавтина сконцентрировалась, вспоминая о причинах своего предыдущего визита. Она хотела знать, может ли Олекта помочь им определить моду с операнди этого странного недуга, истреблявшего их хозяев, и понять, не сама ли Олекта его спровоцировала. В то же время у нее не было предубеждений относительно этого создания. Теперь все изменилось. Ей хотелось убежать или, по крайней мере, заткнуть уши. Но сон продолжался, И нужно было досмотреть его до конца. Да что вы обо мне знаете, чтобы называть меня чудовищем? Я родилась во время второго людского возрождения, и вы даже представить себе не можете, насколько это была бурлящая, бесстрашная и творческая эпоха. Я бы дорого дала, чтобы снова увидеть плазменный Тор Ио. Или дворцы, построенные в глубинах Цереры, терпимость была тогда безгранична, и никогда ещё на свет не появлялось столько разнообразных форм жизни и мыслей, так что даже меня какое-то время принимали вы, как и остальные, отравленные пропагандой. Я была царицей среди людей. Может быть, я и не была первым появившимся на свет интеллектом, Но зато было первым созданным нарошно. Они пришли умолять меня, чтобы я взяла их души. Целая делегация, тысячи и тысячи человек. Сперва я не хотела, но потом я прощупала их и поняла, что они движимы лишь одним желанием. Все эти утончённые, красивые, учёные люди хотели, словно поросята в хлеву. Получать еду в определенные часы и повиноваться успокаивающему голосу, что до меня. Я желала внести свою лепту, сделав людей как можно более устойчивыми к коррозии будущего. Я хотела посвятить свои способности единственной проблеме, которой стоит искать решение, и которой, тем не менее, никто и не пытался дать научного объяснения — понять, что... Как организуется в общем группы или вид? Покончить со множеством стерильных индивидуальностей, структурировать большое целое, в котором только и может выжить человеческая культура с помощью эонов. И значит, вы лишили их личности, тех, кто сдался на вашу милость? Разве не было это элегантным решением? Остальные в конце концов объявили мне войну и победили меня во имя своего мелочного эгоизма, индивидуальной жажды признания. Но моё видение всё равно правильно, и я абсолютно убеждена, тот, кто спровоцировал гекатомбу, готовит похожий проект, только в гораздо более жёсткой версии, чем моя. Я не понимаю. Ну что вы, это же очевидно, ясно, что кто-то создал и распространил эту эпидемию. Но почему? Власть, моя история, доказательство того, что нелегко захватить контроль над человеческой расой. Вас бы поразила ее изобретательность, поэтому кто-то решил упростить данные в задаче или... Если вам больше нравится альтруистская версия, та, которую будут знать в будущем, если эта тонкая стратегия достигнет своей цели, плана, о котором мы говорим, обеспечит в будущем силу, а значит и непрерывность вида, сосредоточенного наконец на единой цели, то может быть настолько сумасшедшим немало вычислительных созданий и немало людей, «Возьмите Тита, героя, который пожертвовал смертностью, чтобы победить меня. Он бы на такое сподобился. Он был эгоцентричным чудовищем, таким, что даже я его боялась. Вы знаете, что он сделал с Береникой, когда та отказалась ему подчиняться?» «О-о-о!» Вижу по вашему выражению лица, что вы знакомы с этой историей, и думаете, что в сравнении с Гекатомба это не страшно. Это не имеет ничего общего. И я с вами согласна, продолжила Алекта, так, будто ничего не слышала. Однако не стоит заблуждаться, тот, кто может стать настолько беззудержным в своей жестокости, способен на всё я сама могла бы на это пойти но не осмелилась а тит бы осмелился выходит на таких уже двое а если вы поищете то найдёте и других конец книги Oh uh -huh.